Поднятие уровня в одиночку. Том 10. Глава 1. Черный ключ. Черный ключ из проклятого случайного сундука ярко светился, будто бы пытаясь привлечь внимание Джин Ву. Джин Ву, пораженный видом этого предмета, медленно убрал оружие и полез в свой инвентарь, чтобы взять ключ. Он на мгновение затаил дыхание, прежде чем раскрыть ладонь. Предмет... Ключ Храм Картинон. Новая локация. Редкость: неизвестно. Тип: ключ. Вы подходите по требованию. Этот ключ даёт доступ в Храм Картинон. Может быть использован только на определённых вратах. Место врат будет сообщено, когда счётчик достигнет нуля. Осталось времени 417 часов 06 минут 52 секунды. Там были и новые сведения, о которых он до этого не видел. Мысли Джинву заметались. Храм Картуном? Почему название новой локации звучит так знакомо? Нет, минутку. Я где-то точно слышал это название. Сосредоточившись, Джинву потёр глаза. Двойное подземелье. Нахлынули воспоминания. Двойное подземелье с разрушенным храмом в конце. Каменные статуи, точнее, статуя, которая держала каменную плиту. Да, точно. Джангву почти мог снова слышать голос Сор Чин Ю Сун Бе Ним, читающего первую строчку на каменной плите. Заповеди храма Картенон. Плита указывала на название этих руин с множеством ужасных статуй. Храм Картенон. Получается, что это ключ, чтобы туда вернуться? И все давно забытые воспоминания... И все давно забытые воспоминания... Снова воскресли в его памяти Парень почувствовал, как по его спине и рукам пробежали мурашки Не может быть Система звала его туда, где и все и началось Светящийся ключ, упоминание храма в описании Это было явным призывом от системы Но почему именно сейчас? Размышляя, Джин-Ус помнил, что проклятый случайный ящик Был его первой наградой с отметкой «Неизвестно» Он проверил награды за второй демонический квест. Титул «Охотник на демонов». Вы еще не подходите по требованиям. Тут ничего не изменилось. И, наконец, Джин Ву проверил аксессуары, полученные от короля демонов. У него теперь был полный набор. Предмет «Кольцо демонического монарха», редкость «С-ранг», тип аксессуар. Сенсорика плюс 20, интеллект плюс 20. Входит набор с тельгами демонического монарха. и ожерили им демонического монарха. Эффект набора 1, все характеристики плюс 5. Эффект набора 2, все характеристики плюс 10. Кольцо было последним предметом набора. Охотник проверил, не изменились ли эффекты набора, но все оставалось так же, как и было. Хм, тогда должно быть вот в чем причина. И Джин Ву взглянул на информационное окно системы, обратив внимание на отметку прямо над своим титулом. Уровень 100. Описание для того чёрного ключа показывало требование к уровню. При удовлетворении этого уровня раскрывалась новая информация, понял он. Поскольку предметы могли быть изъяты или убраны в инвентарь мысленно, Джингу редко детально просматривал свой инвентарь. Он только пару дней назад достиг сотого уровня, что было требованием для чёрного ключа. Если бы он в этот вечер не решил неожиданно осмотреть кинжал короля демонов, то он бы не скоро ещё заметил этот ключ. На счётчике оставалось ещё больше двух недель. Джинву это показалось удачей, но он не знал, что у системы были свои защитные меры. Эти меры позволяли гарантировать то, что он во нужное время будет в нужном месте. Этого участи он никак не мог избежать. Мне нужно сделать пару приготовлений. Ход мысли Джин Ву удивил его самого. Я всерьез собираюсь туда вернуться. Почти все охотники, которые были со мною на том рейде, мертвы. И большая часть из них погибла в процессе. Черт, пару раз даже я сам чуть не погиб. Я потерял там ногу. И Джин Ву непроизвольно сдрогнул, вспомнив тот опыт, когда я увидел... Вместо голени пустое пространство. Хм. Это все еще пугает. Но он задумался. «Я теперь совсем другой», — решительно подумал он. Если он не откликнется на зоусистемы, то это может обернуться штрафом. Джингу неожиданно для себя обнаружил, что рука, в которой он держал ключ, обильно вспотела. Он с трудом сглотнул. Он не мог. Не нервничай. Сохраняй спокойствие, как обычно, уговаривал он сам себя. Наконец, Джинву почувствовал, как его сердцебиение стало замедляться. Он дождался, пока у него полностью выровнялось дыхание, а затем открыл глаза. Система хотела, чтобы он вернулся в храм. К тому должна была быть причина в конце концов. Предполагалось, что в проклятом случайном ящике было что-то, что ему нужно. И все же были другие дела, на которые ему стоило обратить внимание. Например, официально основать гильдию, что он постоянно откладывал. Это бы облегчило ему вход во врата. Появится возможность прокачивать себя и свою теневую армию. Парень задумался о том, как продвигались дела с гильдией. Он хотел позвонить Юджин Хо, но затем посмотрел на часы и убрал телефон. Звонить кому-либо в такое позднее время было бы невежливым. Лучше встретиться с ним лично, поскольку в офисе нужно было всё равно заняться и другими вещами. Джин Ву решил утром зайти в офис. Глаза Юджин Хо опухли. Они неотрывно бродили по экрану, как у ястреба, который выслеживал свою добычу. Пшшш! Из его глаз искры посыпались, когда он что-то заметил. «Не прощу тех, кто стоит на пути у братана!» Юджин Хо уже с привычной скоростью и точностью Отметил несколько комментариев и подал на них жалобу. «Сегодня опять куча!» — огорчился он. «Ха-х!» Рио громко вздохнул. Вместе с тем он выглядел гордым своими успехами. Молодой человек так старался, что на его лбу выступил пот. Он вытер его рукой. Как у лидера будущей гильдии, репутация Джин Ву не должна быть запятнана. Его публичный образ должен быть безупречен. Ю Чэнху взял на себя работу по остановке и распространению всех фальшивых слухов о Братне. Конечно, это было не только личным стремлением. Занятие этим делом подобало будущему заместителю главы гильдии. И всё же молодой человек волновался. Я всё ещё не добился от Братна названия гильдии. Мы могли бы соединить наши фамилии и назвать её гильдией Сон Ю. Он покачал головой. Это неплохая идея, но звучит не так. Вот если бы фамилии переставить местами, то мы смогли бы назвать ее Метеор, ее сон. Но это неприемлемо. Фамилия заместителя не должна быть первой. В следующий раз, как увижу братана, я спрошу его. Уже прошло два дня с тех пор, как Юджин Хо перебрался в офис. Он начинал беспокоиться. У него было много свободного времени, чтобы поразмыслить над названием гильдии, пока он сидел в пустом помещении. В отличие от него, Джин-Ху привлек к себе огромное внимание из-за произошедшего на острове Чеджу. «Если взять имя Бартана и последние две части нашего имени, то мы можем назвать ее гильдией Вухо». Обдумывал он очередную идею. «О чем ты так серьезно задумался?» «А?» Юджин-Ху от неожиданности подпрыгнул на свое место и обернулся. К его удивлению, рядом с ним стоял Джин Ву. «Братан, когда ты пришел? Я даже не заметил, что ты приближался. Я не особенно концентрировался, но его совсем не почуял. Он все такой же таинственный», — отметил он. Юджин Хо почесал затылок и повторил свой вопрос. «Когда ты пришел, братан?» «Только что», — резко ответил Джин Ву и взглянул на монитор, за которым работал Юджин Хо. Тот быстро закрыл экран и воскликнул. «Не переживай об этих ребятах, братан! Я с ними со всеми разберусь!» «А, так это был ты!» Задумчиво произнес охотник. Совсем недавно он кое-что заметил. И если в сети кто-то писал о нем резкие комментарии или распространял ложный слух, то кто-то отвечал, предоставляя факты, и просил удалить свой пост. Лицо Юджин Хо вспыхнуло. «А, это ничего!» «Мартан, это самое малое из того, что я должен!» Джинву заметил в глазах Юджин Хо слабый огонёк, когда его друг посмотрел на него. Это напомнило ему щенка, который ждёт похвалы. Охотник в ответ только усмехнулся. «Да, ты хорошо справляешься!» Получив свою похвалу, молодой человек удовлетворённо улыбнулся и твёрдо решил снова собраться силами для своих интернет-баталий. Затем он внезапно заметил, что Джин-Ву был одет не как обычно. «А... сегодня будет что-то особенное?» Охотник мягко ответил. «Мне сегодня нужно много всего сделать». «А-а-а!» До этого Юджин-Хо видела Джин-Ву только в свободной повседневной одежде, что не сковывало движений. Теперь же было странно и удивительно видеть его в черном костюме. Юджин-Хо одобрительно и уважительно кивнул. Джин-Ву взглянул на свои наручные часы и понял... что у него на объяснение немного времени. «Уже пора». Он поднял голову и спросил. «Мне же не нужно приносить ничего с собой, чтобы получить лицензию мастера гильдии». «Так, просто идёшь в ассоциацию, проходишь короткий тест и получаешь лицензию на гильдию». «Хорошо». Южинхо на мгновение задумался и склонил голову на бок. Джингу так оделся только затем, чтобы пойти в ассоциацию. Затем его осенило. «А, он же теперь знаменитость, так что ему нужно следить за тем, как он выглядит. Быть знаменитым здорово, но, должно быть, это выматывает». Юджин Хо стала немного завидна. Имена людей, которых он видел каждый день, были известны миллионам людей по всему миру. Джин Хо указал на нечто, лежащее на дальнем краю стола. «Я возьму машину». Его пальцы указывали на ключи. «Всё твоё, братан!» Юджин Хо потянулся, чтобы подать их. Но его рука застыла, а глаза широко раскрылись. Когда он увидел, как ключи сами прилетели в руку Джин-Ву. «Братан, э, что это было?» «Навык», — услышал он короткий ответ. У Ижин-Хо не было слов. «Если бы ты мне сказал, что ты можешь летать, я бы не удивился». «Чего же ты не можешь?» «Это как чистить лук. Чем больше слоев снимаешь, тем больше находишь». Юджин-Хо покачал головой и собрался с мыслями. «Ладно, сейчас не время о таком думать. У меня к братану была пара вопросов. Он довольно редко появляется в офисе. Не могу упустить такую возможность». Джин-Хо заметил по выражению Юджин-Хо, что он хочет что-то сказать. «М?» «Братан, я открыл набор участников. И всего за день уже появилось довольно много людей, к которым интересно вступить. Я составил список». «А-а-а». Давай с этим разберёмся, когда я вернусь. У него нет времени. Было очевидно, что Чэнь Ву очень спешил, поэтому Юй Жэньху быстро перешёл к следующей теме. А ещё, ты уже подумал над названием гильдии? Это был более насущный вопрос. Юй Жэньху ощутил, как у него бьётся сердце, когда он ждал ответа от Чэнь Ву. Если братан ещё не решил, то он мог бы предложить ему несколько вариантов, которые сам придумал. Сон Джин Ву, Джин Джин, Сон Ву, У Хо. Понравилось бы ему что-нибудь? Парень с нетерпением ждал ответа. Наконец охотник улыбнулся и сказал. Как насчет единственной? Что? Ю Джин Хо инстинктивно закатил глаза. Это была шутка? Ему надо смеяться? По выражению лица Джин Ву нельзя было сказать, что он шутил. Не дожидаясь ответа, он направился к выходу. Увидимся. Бросил он на ходу. Наблюдая, как его начальник покидает офис, Юржин Хо подумал. «Братан, полагаю, что даже у тебя есть слабые стороны. Все-таки ты всего лишь человек». Парень даже почувствовал облегчение, узнав нечто так похожее на своего братана. В то же время у него не было желания становиться членом гильдии со званием «Единственный». Похороны охотника Мин Бен Гу. Изначально предполагалось, что похороны будут проводиться в небольшом помещении, где будут присутствовать только члены семьи. Но событие стало публичной похоронной службой после того, как очень многие люди выразили желание отдать охотнику дань уважения. Итак, очень многие пришли почтить жертву Минбёнгу. Но далеко не все пришли просто выразить своё почтение. Были и те, кто беспристрастно осматривал толпу в волнении, кого-то высматривая. Затем в их глазах появился восторг. Он наконец пришёл. Это и вправду. Правда, гомон толпы усилился, когда люди заметили появление Джинву и начали оживлённо перешёптываться между собой. Том 10, глава 2. До тех пор, пока не случалось ничего необычного, Джинву просто не обращал внимания, если на него смотрели люди. До тех пор, пока его никто не донимал, они могли глазеть на него сколько им угодно. Он даже тогда не волновался, когда его лицо показывали в недавних новостях. Конечно, если бы это случилось где-нибудь ещё, то его не волновал бы факт, что люди неотрывно смотрят на него и перешёптываются о нём. Если бы это было где-то ещё. Здесь же он остро осознал Сколько взглядов на него обращено. Все эти шепотки казались ему слишком бесцеремонными и надоедливыми. Он подумал, что окружающим стоило бы хотя бы отдавать себе отчёт, где они на... были и отнестись с должным уважением к этому событию. По крайней мере, здесь вам не стоит болтать обо мне, а лучше понимать, где вы все находитесь, раздражённо думал он. Разве это не было местом почтения памяти охотника Мин Бён Гу? Он отдал свою жизнь за каждого из них. И все эти шепотки её внимания были неуважением по отношению к жертве охотника Мин Бён Гу. Джин Гу в отвращение выпустил небольшую часть своей магической силы. Совсем капельку, настолько мало, что это даже частью сложно было назвать. Но этого оказалось более чем достаточно. Атмосфера в помещении сразу стала тяжёлой, и нависла тишина. Людям стало тяжелее дышать, и их шёпот прекратился. Весь гам, который до них поднимался от оплакивающих, тоже прекратился за одно мгновение. Хм, славно. И Джинву продолжил идти. А затем на его пути появилась женщина, преграждая ему дорогу. Она была слишком молода, чтобы назвать её пожилой. но старше того, чтобы называться просто взрослой женщиной. Это была мать охотника Мин Бен Гу. Увидев нечто похожее на столкновение, оплакивающие засуетились. «А? На него накричат или прогонят вон!» Но через мгновение они поняли, что их переживания были беспочвенными. Причина была простой. «Ты пришел?» обратилась к парню женщина. «Да, мэм. «Дело было в том, что тем, кто попросил Джин Ву присутствовать, был никто иной, как сама мать Мин Бюн Гу. Я позвала тебя, потому что хотела поговорить с тобой лично. Надеюсь, я не доставила каких-либо неудобств?» Продолжила она. «Совсем нет». Я слышала, что благодаря тому, что охотник ним убил всех монстров, моего сына смогли привезти оттуда. И будто бы желая самой убедиться в правдивости этих слов... Мать Мин Бён Гу замолчала и взглянула на Джин Ву. У него было множество причин уничтожить оставшихся на острове Чеджу муравьёв, но без всякого сомнения, он не позволил бы телу охотника Мин Бён Гу гонить в самом дальнем углу муравьиного гнезда. Джин Ву кивнул ей в ответ. «Я сделал всё, что мог. Спасибо тебе за то, что не дал моему сыну покоиться в том холодном, и темном месте, и по ее лицу потекли слезы. Благодаря охотнику Ним, я снова смогла увидеть своего сына. «Благодарю тебя от всего сердца, охотник Сонжингу», сказав эти слова, она поклонилась. Что он мог сказать, чтобы успокоить мать, потерявшую сына? Жну с отчаянным выражением молча стоял рядом с безутешной матерью. Подошли родственники почившего и медленно увели женщину. Даже в то время, когда ее уводили, она продолжала поворачиваться и благодарно кланяться Джин Ву. Парень видел горе матери Мин Бен Гу, собственную мать. У нее было такое же лицо, когда она узнала о том, что его отец погиб во воротах 10 лет назад. У него сердце упало, но все же, так же как жертва его отца привела к спасению жизни многих его товарищей, Так и смерть охотника Мин Бен Гу не была напрасной. Если бы не его усердное лечение, то все охотники погибли бы еще до того, как Джин Ву добрался туда. Даже после смерти Мин Бен Гу смог использовать свои силы, чтобы спасти другого охотника. Парень вспомнил, какой облегченный казалось тень Мин Бен Гу, когда к охотнице Ча Ха Йен начал возвращаться румянец. Тогда Джин Ву действительно понял, как сильно погибший заботился о своих товарищах. Когда он шел, чтобы изложить цветы к умершему, то заметил лицо Чахаен. Она встретилась с ним взглядом и тут же отвела глаза. Он заметил, что она сильно волнуется. «Значит, сюда пришли все», — понял он. Стоявшие вокруг Чахаен остальные члены корейской команды поприветствовали охотника легкими кивками. Но девушка, казалось, не знала, куда податься. «Хм, то есть у нее и такое выражение бывает?» – удивился парень. Он хорошо помнил, что ее лицо раньше никогда не выражало никаких эмоций. Глядя на нее сейчас, он снова понял, что человека можно узнать... Узнавать очень долго. Он ведь ее едва знал. В будущем все станет яснее. Отвернувшись, Джингу наконец встал перед портретом Мин Бен Гу. Изображенное на портрете лицо широко улыбалось, и тревожась ни о чем на свете. Охотник положил цветы перед портретом и закрыл глаза. «Надеюсь, что ты обретешь покой», – мысленно обратился он к товарищу. Выразив свое почтение и помолившись за упокой души, Джин Ву развернулся, чтобы отойти. Его сразу же окликнул знакомый голос. «Охотник Сун Джин Вунин!» Глубокий баритон принадлежал президенту ассоциации Го Гун Хи. «Здравствуйте, господин президент ассоциации», — поклонился ему парень. «Я хотел кое о чем с тобой поговорить. Как удачно встретить тебя здесь». «Поговорить со мной?» Было не так много причин, почему ассоциация охотников могла искать охотника. Видя, что глаза Джин Ву загорелись в ожидании, Го Гун Хи усмехнулся и покачал головой. «Это не то, о чём ты подумал». «А, ладно», — скрыл своё разочарование Джин Ву. «Я надеялся поговорить наедине, не уделишь ли мне минутку своего времени», — сказал президент. «На самом деле, Джин Ву тоже хотел поговорить с президентом ассоциации по вопросу лицензии гильдмастера». «Он сразу согласился удовлетворить просьбу. Двое мужчин отошли туда, где было проще говорить». «У меня есть дело в ассоциации. Почему бы нам не поговорить там?» – предложил Жен-Ву. «Дело в ассоциации? Что же?» – заинтересовался пожилой охотник. «Мне нужна лицензия гильдмастера». «О-о-о-о!» – на лице Гугун-Хи читался вопрос. «Зачем охотнику с лицензией С-ранга нужна ли лицензия гильдмастера?» «Охотники С-ранга могут создать гильдию без лицензии?» – удивился парень. «Конечно!» Тепло улыбнулся ему Го Гун Хи. «Если ты хочешь создать гильдию, все, что тебе нужно сделать, это один раз позвонить в ассоциацию. С остальным мы разберемся сами». У Джин Ву просто не было слов. Меньше чем полгода назад все это было бы неосуществимой мечтой для него. Мысль о получении высшего ранга никогда не приходила в его голову. И оказалось, что он сильно недооценивал плюсы и привилегии титула. Новая информация застала его врасплох. Но, полагаю, в конце концов всё закончилось хорошо. Похоже, что мне нужно потратить какое-то время, чтобы разузнать обо всех преимуществах, которые приходятся с S-рангом, сделал он вывод. Помимо этого, у него был прямой доступ к президенту ассоциации. До тех пор, пока соблюдались все условия, казалось, что он создаст свою гильдию в два счёта. Говорят, что удача и возможность две стороны одной медали. Тесные отношения с президентом ассоциации, с которым остальным было сложно даже просто встретиться, оборачивались огромным преимуществом для Джинву. Затем пожилой мужчина снова заговорил. «Итак, нам никуда не нужно идти», Джинву кивнул. Затем выражение Гогунхи стало серьезным, и он спросил. «Ты часом не накладывал на остров Чеджу никаких печатей?» «Почему?» — поднялся вопрос запечатывающей магии. «Не понял парень». «Что вы имеете в виду?» — переспросил Джин Ву. «Что-то случилось на острове Чеджу после того, как я ушел оттуда», — гадал он. «Произошел несчастный случай. Все охотники и военные, которые прибыли, чтобы забрать тело охотника Мин Бён Гу, потеряли сознание во время выполнения задания. Если точнее, то они описали это скорее как погружение в сон, чем как потерю сознания, объяснил Гогунхи. Они все разом уснули? Жэньвуни, не понимающий, наклонил голову вбок. Звучит как ослабляющее заклинание большого радиуса. Это было очень похоже на оглушение, которое Испытали на себе теневые солдаты, попавшие под молнии дальнего боя короля демонов Барна. Проблема была в том, что охотники, которые были там, должны были быть элиты. «Разве за ту операцию отвечали не рыцари?» — спросил Джин Ву. «Да, все их аранговые охотники стоят на верхушке. И даже Б-ранг у них на грани с А-рангом», — кивнул Гобун Хи. «Только подумать, что ни одного...» А всех могучих охотников разом уснули. Это было нечто, чего я на нём мог сделать средний маг S ранга. Он мог даже не пытаться. Поэтому я и подумал, не мог ли это быть ты, охотник Сон Джинвуним? Может, это просто сильнейший маг в стране наложил печать и забыл об этом, продолжил президент. Это предположение только подтверждало то, как высоко Кугунхи и ассоциация оценивали Джин Ву, но магические печати большого радиуса не были специализацией Джин Ву. Вдобавок, было маловероятно, что он бы сотворил такую ужасную магию и забыл об этом. Парень отрицательно покачал головой. Нет, сэр, я ничего такого не делал. Как я и думал. По лицу президента ассоциации Го Бун Хи пробежала тень. Это было от того, что самое его радостное предположение не подтвердилось. Что сказали охотники? Это Гогонхи выглядел так, будто бы ему сложно было это объяснить. Взяв паузу, он продолжил. И военные и охотники сказали, что не могут вспомнить момента, когда они потеряли сознание. Затем он отсутствующим голосом добавил: "По правде говоря, мы даже не уверены, была ли это магия или что-то другое". Джен-Ву был в замешательстве. Обычные солдаты, конечно, могли поддаться какому-нибудь сонному газу, но охотники Аранга никак не могли пасть жертвой такого шаблонного оружия. Неужели чертовы муравьи оставили за собой какую-то ловушку? Джен-Ву уже было решил призвать Бера и спросить, но вовремя остановился. Он понял, что тогда похоронная служба превратится в кровавый рейд. только на скидку в помещении было несколько десятков высокоранговых охотников. Конечно же, переживал он не за бера. Затем внезапно к президенту ассоциации подошёл молодой человек, похожий на сотрудник, и шепнул ему что-то на ухо. Пожилой мужчина повернулся к Дженву и расстроенным голосом сказал: Наш гость прибыл раньше, чем ожидалось, и мне нужно идти. Благодарю тебя за твое время. Не за что поклонился охотник. Коротко попрощавшись, президент ассоциации Го Гон Хи вместе с работником ушел. Разобравшись со своим делом, касающимся ассоциации, Джин Ву решил отправиться домой. Он пошел в сторону припаркованной машины. Но его уже какое-то время преследовал некто неизвестный. Джин Ву наклонил голову на бок. «Если ты меня преследуешь...» "То, может, стоило бы хотя бы постараться скрыть присутствие", мысленно обратился он к своему преследователю. Но ну, любой здравомыслящий человек, наверное, даже не подумал бы тайно преследовать охотника S-ранга. Джонву услышал далёкое эхо шагов следующего за ним человека. Поскольку звуков камеры он не слышал, то это наверняка был не репортёр. Неизвестный даже не пытался скрыть своего присутствия. С любопытством ожидая, как долго этот неизвестный будет за ним следовать и чего он хочет, Жну просто молча шёл к машине. Как и предполагалось, и неизвестный всё так же шёл за ним. Эх, у Жну просто не было слов. Если уровень этого неизвестного ограничивался только этим, то он и не думал воспринимать это серьёзно. Он уже взялся за дверную ручку, чтобы сесть в машину, когда позади него раздался голос. «Простите, это вы, Сон Джинву щи?» И вот, наконец-то да, Джинву скрыл свою улыбку и повернулся. «Да, это я». Но увидев лицо неизвестного, Джинву был удивлен. «Иностранец?» Этого он не ожидал. Поскольку корейский этого человека был безукорезнен, Джинву, оборачиваясь, не ожидал увидеть иностранца. Он был молодым светловолосым мужчиной с западной наружности, Одет им в чистый костюм и широко улыбаешься. Прошу. Мужчина достал визитку и протянул её Джингу. Джингу взял её в руку и прочёл написанное на карточке: Соединённые Штаты Америки. Федеральное бюро охотников. Старший сотрудник Адам Уайт. ФБР. Зачем алитному сотрудник самой влиятельной организации Америки? Его и сказать. На самом деле Джин Ву в голову приходила только одна мысль о том, зачем ФБО Соединенных Штатов могли его искать. Он поднял голову и рассмотрел человека, стоящего перед ним. Адам Уайт под бодрым голосом представился. Охотник сон Джин Ву Ним, пожалуйста, зовите меня просто Адам. Том 3, глава 3. Адам Уайт. Джин Ву встретился глазами с американцем, который представился сотрудником Федерального бюро охотников Соединенных Штатов. Просто глядя в его глаза, Джин Ву мог сказать, что у таинственного человека были вполне дружелюбные стремления. На самом деле он вполне понимал, почему тот появился. Абсолютно все знали, что Соединенные Штаты использовали огромную долю своих почти неисчерпаемых ресурсов чтобы привлечь охотников со всего мира. Сама страна даже не пыталась этого скрывать. Так что, когда американец закончил представляться, Джин Ву уже ожидал последующего приглашения присоединиться к Соединённым Штатам. Но следующие слова Адама стали для Срангау корейца сюрпризом. «У меня есть некоторая информация, которую я бы хотел бы поделиться с вами, охотник Джин Ву». Информация «Джин Ву». Засекреченная информация, которая неизвестна ни одной организации или стране на нашей планете. Ну, кроме нас, разумеется. Ченву не понимающе наклонил голову вбок. Если это было такой тайной, то зачем посвящать в неё незнакомца, тем более охотника поданого другой страны? Зачем же тогда делиться со мной чем-то таким? В ответ Адам лишь усмехнулся. Нам видится, что просто сам акт предоставление этой информации определённым личностям может быть для нас выгоден. Определённым личностям, предположительно, Чжин-у входил в список этих определённых личностей. Любопытство хватило охотника. Ладно, слушаю. Я имею право только выдвинуть предложение охотнику. Дальше это дело заместителя руководителя. Заместитель руководителя ФБР Соединённых Штатов, официальное лицо, власть которого можно сравнить с властью премьер-министра страны. И он проделал такой долгий путь сюда, в Южную Корею. Это явно что-то необычное. По выражению лица Джин-у Адам понял, что привлёк внимание охотника. Времени он терять не стал. Неподалёку припаркована моя машина. Вы бы хотели встретиться с заместителем руководителя? Корейский Охотник взвесил все свои варианты. Информация. По всей видимости, это была информация, из которой он мог извлечь выгоду или же предупреждение, что его кто-то преследует. Но у Джин Ву не было желания как-либо развлекать ФБО, независимо от того, какой информацией они владели. Его единственным интересом был «Черный Ключ». Он смог бы жить дальше без той выгоды, которую они могли ему дать или победить кого-либо, кто хотел его убить. И что важнее всего. Не думаю, что я вообще могу верить их словам. Или же американец вообще солгал насчёт того, что информация существует. Он не знал, был ли ему нужен их козырь и был ли он вообще с чего вдруг ему стоит вестись на их требования. Он быстро принял решение. Я подумаю и сижу с вами. Адам застыл от шока. Он никак не мог поверить своим ушам. Я только что сказал ему, что сам заместитель руководителя ФБР проделал такой путь, чтобы поговорить, а он просто собирается нас игнорировать. Но корыстный охотник не блефовал. Джин Ву открыл дверь своей машины, как только американец почувствовал, что возможность от него ускользает. Его прошиб холодный пот. Если охотник Сунжин Ву вот так просто уйдет, будет ли у них еще возможность поговорить? Адам не был уверен, планировали ли такой исход Джин Ву или нет, но американец уже явно был в невыгодном положении. «Ну, я поехал». Адам заскрипел зубами, когда Джин Ву начал садиться в водительское кресло. В панике сотрудник ФБО выкрикнул «Подождите!» Уже сев в салон, Джинву бросил равнодушный взгляд на Адама. В отчаянной попытке удержать внимание корейцы ещё на мгновение, американец быстро выдал: "Усилитель. Усилитель". Выложив все козыри, Адам поклонился, чтобы скрыть выражение лица, которое прямо кричало о его проигрыше. Он обессил. Усилитель, пробудившийся, который может усилить способности другого пробудившегося. С этого и стоило начинать. Женву понял, что информация, которую имел Адам, или скорее ру заместитель руководителя ФБР, не была обычной болтовнёй или блефом, пробудившаяся, которая может усилить способности другого пробудившегося. Наконец Женву был убеждён. Он вышел из машины и закрыл дверь. Адам с облегчением выдохнул: "Хух". Когда американец поднял голову, Женву оказался перед ним мгновение ока. "Боже!" И когда Адам в удивлении отступил, охотник почти нетерп нетерпеливо спросил: "Итак, куда мне нужно идти?" Их чёрный седан S-wagon затормозил перед входом знаменитого отеля. "Сюда. Джингу, вспомни, что записки Юржен Хо говорилось именно об этом отеле. То есть, эти анго говорящие, которые меня искали, именно они." Выйдя из машины, Джингу проследовал за сотрудником в номер. где его ждал заместитель руководителя. Когда Майкл Коннер увидел лицо пришедшего вместе с его сотрудником, он не смог скрыть своей радости. Да, одной из самых сложных частей переговоров было привести другую сторону к столу. Теперь же, как только это удалось, думал Коннер, они уже на полпути к победе. Заместитель протянул Джин Ву свою правую руку, широко улыбаясь. «Я заместитель руководителя Федерального бюро охотников Майкл Коннор». Он представился на английском языке, и Адам искусственно перевел его слова на корейский. Джин Ву пожал руку заместителю. «Я охотник Сэн Джин Ву». После кратких приветствований двое сели за стол друг напротив друга. Адам же вместо того, чтобы сесть, встал за столом рядом с заместителем руководителя. Вы когда-нибудь до этого встречались с работниками организаций охотников других стран? начал заместитель. Нет. Вы слышав ожидаемый ответ, заместитель удовлетворённо улыбнулся. Конечно же. Ни одна страна не действует быстрее Соединённых Штатов. Как говорится, кто смел, тот и съел. Заместитель не собирался упускать эту возможность. Они быстрее остальных стран добрались до Ченву, охотника которые им нужно было завербовать любыми средствами. У Коннора был приказ, ему нельзя было тратить время на мелкую болтовню и любезности. «Я перейду сразу к делу, охотник Сон Джин Ву!» И с решительным выражением заместитель руководителя пододвинул пачку документов в сторону Джин Ву. «Соединенные Штаты хотят взять охотника Сон Джин Ву к себе!» «А это...» «Документы на получение гражданства в Соединенных Штатах!» Обычно их обработка занимает год или два. Но, конечно же, мы можем сделать исключение для охотника Сон Джин Ву. Всего одна секунда. Если вы согласитесь, то сможете стать американским гражданином всего за одну секунду. Конечно же, вы не будете обычным гражданином. Вы получите совершенно иное отношение вместе с другими высокоранговыми охотниками. Джин Ву ожидал чего-то подобного, но ничего из этого его не интересовало. Перспектива усилителя полностью завладела мыслями корейского охотника. Джин-Ву перевел взгляд на Адама, который устышевался и отвел взгляд. Затем, переведя взгляд обратно на заместителя руководителя, Джин-Ву ответил. «Я пришел сюда только потому, что Адам сказал мне, что у вас есть полезная информация». Заместитель Конор по-доброму размеялся. «Это тоже часть моего предложения». Что вы имеете в виду? Если вы пообещаете нам стать американским охотником, то мы поднимем ваши способности на совершенно новый уровень. Усилитель выглядело всё так, что действительно существовал пробуждённый с таким титулом, и всё же, даже услышав слова заместителя, у Джин Ву оставались некоторые сомнения. Такой пробуждённый действительно существует? Он хотел убедиться. «Усиление способности, разве что-то такое действительно возможно?» Интерес Джин Ву вызвал предвкушение у заместителя. Он с энтузиазмом ответил. «Да, конечно! На самом деле, она уже здесь!» Джин Ву знал, что поблизости был кто-то еще. Поскольку он почувствовал, как пробивается магическая сила из-за закрытой двери спальни. Он только не мог понять, кем был этот человек. Это был точно не охранник для такой важной персоны, как Коннор. Магической силы для этого не хватало, но в остальном, затем заместитель руководителя приказал «Проведите к испажу Селнар сюда». Как только приказ был отдан, дверь спальни отворилась, и два работника провели к ним афроамериканку средних лет. Джен Вуз ощуялся, почувствовав от нее особенную ауру. Конечно, это сильно отличалось от ощущения, которые давал обычный пробужденный. Когда женщина подошла к столу, Работник выдвинул для нее стул. Она медленно села и осмотрела сиящих за столом. Афроамериканка сразу же узнала Джин Ву. «Так это вы тот человек из видео?» – произнесла она. Поскольку сотрудники уже проинформировали ее насчет охотника Сон Джин Ву, заместителю Конору нужно было все объяснить только самому охотнику. «Это госпожа Норма Селнер. Она пробужденная, единственная в своем роде во всем мире». Эта женщина, она может усиливать способности другого пробуждённого. Когда заместитель закончил её представлять, госпожа Сэлнар поприветствовала Жэньу, легконько кивнув ему. Жэньу ответил на приветствие. Госпожа Сэлнар: "Пожалуйста, объясните охотнику Сон Жэньу о сануй чай... чэ суть ваших способностей". Весело взглянув на всё ещё подозрительного парня, госпожа Сэлнар хитро улыбнулась. Сначала все смотрят на меня так же, как и вы, господин охотник. Но все же женщина наклонилась к Жен-Ву и шепнула. А распробовав, они всегда рвутся к нам, чтобы получить еще. «Госпожа!» Заместитель нахмурил Бруви, а госпожа Селнар улыбнулась и махнула рукой. «Я знаю, знаю, господин заместитель. Он очень важный человек!» Продолжая улыбаться, она продолжила свое объяснение. «Охотник Сон-Жен-Ву!» Как вам наверняка известно, у каждого Пробужденного есть свой предел. Предел, который никто из них не может произойти. Бывший Иеранговый знал этот грустный факт слишком хорошо. Без перепробуждения Ранг Пробужденного никогда не мог измениться. И вы можете по... Но прежде чем Джин Ву смог закончить свой вопрос, госпожа Селнар ответила ему с блаженным выражением лица, как у ребёнка, который собирается съесть свою любимую конфетку. Да, джнуутелло поднял брови. И я могу поднять этот предел посредством трёх разных стадий. Хотя я и не знаю, провожу ли принудительное перепробуждение или же есть ли кэя какой-то скрытый потенциал. До чего жеwidetildeная способность. Её способность могла просто перевернуть весь мир охотников. Это шло вразрез со всеми знаниями о рангах и пределах. Внул перевёл взгляд на заместителя. Американец кивнул. Всё это правда. Единственный минус в том, что после использования своей силы ей нужно долго восстанавливаться. За год мы можем на пальцах одной руки пересчитать всех перепробуждённых, которые получили её дар. И насколько эффективным усиление. Как только пройдены все три стадии, Эффект может отличаться от человека к человеку. Самым низким зафиксированным показателем было 20%, в то время как самым высоким было 30%. Увеличение силы на 20% или 30%. Сейчас очки его характеристик в среднем составляли около 250. Способности госпожи Селнерма могла с легкостью поднять их до 300. И если ассоциация не врала ему, То её сила действительно вызывала восхищение. Это временное усиление, которое увеличивает все параметры, или же это нечто, что увеличивает зафиксированные очки, независимо от истинного эффекта? Любой охотник мог увидеть безмерную ценность этой способности. Любой охотник сделал бы что угодно, чтобы получить такую возможность. И если же что-то такое всплыло бы в мире, заместители Квну «И вот почему госпожа с нами». Госпожа Селнер хорошо понимала ход мысли Джин-Ву. Она добровольно пришла под крыло ФБО, где могла свободно и без риска использовать свои способности. Заместитель руководителя Коннор продолжил. «Мы взяли на себя обязанность оберегать госпожу и подобающим образом все возмещать». В обмен на это, госпожа усиливает способности тех охотников, которых мы выбираем. Мы так работаем уже достаточно давно. Теперь же настал момент переходить к сути переговоров. Сила, госпожа Селнор, это дар, который мы предлагаем вам. Дар? Хм. Мог ли быть какой-то более ценный дар для охотника? Как только вы станете американским охотником, то будете в первом очереди на получение усиления от госпожи. Вдобавок «Мы также поможем вам вступить в любую гильдию на ваш выбор самыми лучшими контрактами». С точки зрения Охотника, от предложения заместителя было почти невозможно отказаться. Джин Ву вдруг понял, почему Хуан Дон Су так бесстыдно переехал в Соединенные Штаты, будучи глух ко всей ненависти своей родной страны. Невероятные деньги, предлагаемые Штатами – были всего лишь ширмы, чтобы скрыть настоящую причину его ухода. Обычный охотник бы слюной истёк от такой возможности. Насколько же сильнее был бы эффект, если предложить такое высокоранговому охотнику? Кто в здравом уме бы отказался от такого предложения? Но всё же... Как я могу узнать, говорите ли вы правду? До этого момента американцы не предоставили никаких доказательств. А в ответ на обвинения Джингу госпожа Заговорила: "Ну, ну, не торопитесь так. Я здесь просто для того, чтобы показать немного". Джингу вспомнил сказанное ей ранее. Распробовав, они всегда рвутся, чтобы получить ещё. У неё был стопроцентный шанс успеха. Каждый охотник, опробувший её силу, решил уехать в Штаты для ещё одной пробы. Такая постоянная закономерность. перед её лакой, её непоколебимой уверенностью. Заместитель заговорил: "Всё, как она и сказала. Итак, вы бы хотели презайти свои лимиты. Я ещё не согласился на ваши условия. Рассценивайте это как подарок, господин охотник". Госпожа Селлер мягко взяла джинву за руку, когда он повернулся к ней лицом. Она тепло улыбнулась и жестом велела ему сесть ближе. "Взгляните в мои глаза. Это первый шаг. Они в самом деле говорили правду. Чтобы проверить, Чжин У решил разок подыграть им. Заместитель руководителя удовлетворённо скрестил руки на груди и откинулся в своём кресле. "Есть. Мы взяли его. Всё было кончено. Охотник Сон Чжин У мог бы продолжать сидеть с каменным лицом, но многие так делали до того, как ощутили силу госпожи Как только из пожар ссел на снимет его первые пределы, то же самое охотник Сон Джину выйдет с ними на связь. Нет. Если он был нетерпелив, то кореец мог бы подписать документы на гражданство здесь и сейчас. Укрепив план в голове, заместитель подумал: "Интересно, какие у него пределы?" Конн расслабил руки и потёр подбородок, с интересом уставившись на Джину, но внезапно: "Ах!" Госпожа Сэлнер резко выдохнула и задрожала всем телом. Том 10, глава 4. Норма Сэлнер, более известная как госпожа Сэлнер, афроамериканка 46 лет от роду. Единственный человек, который находился под большей защитой, чем президент Соединённых Штатов. Другими словами, если эта женщина и президент одновременно будут в опасности, то ФБР сначала бросится на помощь именно ей, даже не раздумывая. Но как такое возможно? Когда предыдущий руководитель ФБО передавал полномочия нынешнему главе, он описал госпожу Сэлнары так: независимо от того, кто будет на посту президента, наша страна останется страной с самыми сильными охотниками в мире. Но если мы потеряем её, то Америка сразу же столкнётся с угрозой появления врата из ниоткуда даже в самых маленьких городах. Да? именно так. И за неё они смогли собрать всех охотников S-ранга в одну нацию. Благодаря этому граждане штатов смогли спать спокойно, независимо от места положения, и возникновение новых высокоранговых враг, даже несмотря на огромный, просто гигантский размеры страны. Благодаря их усилиям 26 S-ранговых охотников иммигрировали на территорию государства. Штаты невероятно гордились тем, что у них имеется больше охотников S-ранга, чем в любой другой стране, и что сила этих охотников была выше среднего по рангу. Всё благодаря строгой процедуре набора, которую проводило ФБО, изучая перспективы. Итак, госпожа Сэлнор считалась некой богиней-покровительницей, которая из-за кулис оберегала Соединённые Штаты, скрытая от любопытных глаз. Даже охотники S-ранга не могли сравниться с госпожой Селнер, независимо от того, сколько бы славы или влияния они не получили. Её существование было чем-то, к чему так просто приблизиться не мог и сам американский президент. И всё совершенно тайна. Конечно, те охотники, которые смогли с ней встретиться, были тщательно отобраны после самого подробнейшего изучения со стороны ФБР. так называемые определённые личности, как выразился Адам Уайт. Просто сам факт представления этой информации с определёнными личностями может быть для нас выгоден. Как и Чонву, многие охотники S-ранга в Свервани поняли истинных преимуществ становления одним из определённых личностей. Но как только они переступили через свои пределы с помощью силы госпожи Салнор, то сразу понимали что всё это значит и какие плюшки может принести. Один из высокоранговых охотников был настолько ошеломлён новой силой, которая наполняла его тело, что в благоговении упал на колени перед госпожой Сэлнор. По его лицу текли слёзы благодарности и радости. На следующий день этот парень покинул свой дом в Конга и стал гражданином Соединённых Штатов. Так было всегда. В общем, Майкл Коннор, действующий заместитель и руководитель ФПО, не сомневался в том, что скоро должна будет пройти, как и все другие охотники до него. Сонджуну вскоре был бы ошеломлён своими способностями и переродиться, так сказать, в виде очередного верного последователя госпожи Сэлнор, цепляющегося. Было ли более подходящее слово, чтобы описать их поведение? Конечно же, заместитель не сомневался, что сегодняшняя встреча пройдет по обычному сценарию, но, похоже, они столкнулись не с тем человеком. Госпожа Селнар долго и пристально смотрела прямо в глаза Джин Ву. Затем ее лицо скривилось от ужаса, после чего она издала пронзительный крик и потеряла сознание. Двое охранников незамедлительно навели свое оружие на Джин Ву. «Отставить! Вы оба с ума сошли!» — заорал заместитель на охранников. Он был просто сбешен отсутствием их самоконтроля. Конор скачал со своего места и опустил их пистолеты, прежде чем отчитать их. «Вы вообще в курсе? Кто перед вами? Как вы смеете нацеливать эту хрень на него?» «Но госпожа Селлар! Гребаный идиот! И если переживаете за госпожу Селлар, то сначала позаботьтесь о ней!» «Виноваты, сэр!» Охранники быстро убрали оружие и помогли госпоже Солар подняться с пола. Её лицо побледнело и блестело от пота. Затем заместитель руководителя повернулся к Джинву и поклонился так низко, что его верхняя часть была чуть ли не параллельна полу. Господин охотник, прошу прощения за поведение наших сотрудников. До этого беззаботный голос заместителя дрожал. Было совершенно ясно, что он нервничал. Я в курсе, что они находятся здесь для того, чтобы обеспечивать безопасность госпожи Соннер, несмотря ни на что. Но я и подумать не мог, что они будут настолько глупы, чтобы наставить оружие на охотника изранка, думал Конор. Могло быть и хуже. Если бы это был изранковый со скучным характером, то от этих двоих не осталось бы мокрого места. Даже как их руководитель, он знал, что тоже был не меньшей опасностью, чем они. наставлять оружие на охотника в стране, где огнестрел был вне закона. У них не нашлось бы никаких оправданий этим действием. Сердце Майкла Коннора сделало скачок и надолго замерло на месте. Начиная с обморока госпожи Селнер и заканчивая этими двумя придурками, которые в самом деле стали угрожать С-ранговому, ему пришлось серьезно поволноваться. Он подумал, что... Ему еще повезло, что его сердце не разорвалось на части. К его счастью, Джин Ву тоже оторопел от такой внезапной череды событий. «Какого черта тут происходит?» – не понимал охотник. Кричащая женщина, наставленные на него пистолеты и не менее внезапные изменения. Даже с усиленными ощущениями у Джин Ву были трудности с тем, чтобы переварить все странное действие, которое перед ним развернулось. За эти секунды в нем вспыхнула масса противоречивых эмоций. Удивление, неверие и, наконец... «Ладно, никто не пострадал», — успокоился он. Он не мог злиться, заместитель руководителя ФБО взял на себя инициативу извиниться за ошибки своих подчиненных. Казалось, несколько нечестно таить обиду после всех усилий, которые приложил этот мужчина, да и сверх этого... Оружие вроде пистолета для него уже не считалось угрозой. Действие охотников было сродни проделкам ребенка, который пытается напасть с игрушкой на профессионального убийцу. Настолько велика была разница силы между Джин Ву и охранниками. «Благодарю вас, господин охотник». После того, как Джин Ву сказал, что все в порядке, заместитель наконец поднял голову. Увидев спокойное выражение парня, Американец почувствовал, как его охватила волна облегчения. Если бы что-нибудь подобное произошло перед Томасом Андре или люджи Дженем из Китая, тогда у него не было бы времени даже зенититься. Оба грабиника, доставшие харужи, были бы убиты в мгновение ока. По сравнению с теми из Рангауми, поведение охотника Сонджену было божественным даром. Ух. Американец облегченно вздохнул и утер холодный пот с лица. Он ухитрился избежать крупного международного скандала. Теперь ему нужно было только разобраться с причиной возникнов... возникшей дилеммы. Поклонившись к Джингу еще раз, мужчина поспешил к госпоже Селнар. «Госпожа Селнар, что случилось?» «Майкл!» «Моя госпожа, вы так сильно вспотели! Вы в порядке?» Тело госпожи Селнар было покрыто потом даже больше, чем у самого заместителя. «Майкл!» Какой чёрт это тут произошло. Немного взволновавшись, Джингу тоже поднялся и подошёл к купавшейся женщине. Когда госпожа Сэлнар увидела, что он подходит, она потупилась и опустила голову, изо всех сил пытаясь избегать его взгляда. Заместитель закусил губу. Пока она себя так ведёт, продолжать мы не можем. Они с большим трудом смогли привести к себе охотника Сон Джингу, но потеряли свой козырь. Из-за состояния, в котором была госпожа Селнар, не было ни одного шанса, что охотник в самом деле увидел ее силу. Хоть это и было мучительно, но заместитель повернулся к Джин Ву из гримаса и сказал, «Сегодня госпожа Селнар не очень хорошо себя чувствует. Мы можем связаться с вами позже и назначить еще одну встречу». А в это время в кабинет президента Корейской Ассоциации Охотников Но и был важный гость. Это был президент японской ассоциации охотников Моцумота Шигео. Два президента проводили совещание. Единственными посторонними там были их переводчики. Гогунхи взял инициативу в свои руки и заговорил первым. Я слышал о Готащи. Да, это было печально. И напоминание по лицу Моцумота пробежало тени. Но я здесь не за тем, чтобы говорить о прошлом. Напротив, я здесь для того, чтобы обсудить будущее. Гугунхи понимающе кивнул. Между двумя старшими или, точнее, между двумя странами стояли некоторые вопросы, которые нужно было решить. Первым делом нужно было распределить магические ядра с острова Чеджу. Изначальный план состоял в том, чтобы дождаться, когда муравьи вымрут. Предполагалось, что это произойдёт в течение следующего года или около того. Затем Когда не останется ни одного живого муравья, планировалось обсудить распределение ядер. Но к лучшему ли или нет, Джин Ву в огромной мере ускорил процесс самостоятельно уничтожить всех муравьев. «Что этот человек делает? Муравьи! Муравьи исчезают вокруг Сон-Джин Ву!» Его призывные начали охоту. Призывные расходятся по всему острову. «Погодите-ка, он что, собрался?» Увидев посредством своего спутника тупойню... который устроил охотник из ранга на острове. Японя решила, что будет благоразумно начать переговоры раньше. Они вышломление смотрели на то, как с острова медленно исчезали все признаки наличия магической силы, кроме одного. Огромного всгустка магической силы, который принадлежал охотнику Сон Джин У. Невероятная мощь и совершенно непредсказуемая. Помимо этого, безжалостная жестокость, которая требовалась чтобы выследить и уничтожить каждое магическое существо. Особенно учитывая, что у мурави могли вымереть со временем сами, сделал вывод японцы. Не было ни одного охотника, который бы подошёл Японии лучше, чем он. Вспомнив обстановку во время наблюдения со спутника во время рейта, Мацумото улыбнулся. Затем он потокнул пачку документов по столу в сторону Гугунхи. Что это? спросил Купонхию, взяв их в руки. Официальная декларация от Японии. Здесь сказано, что мы откажемся от прав на магические ядра Зарейт на острове Чеджу. С поражением взглянув на документы, Гогунхию удивлённо выпучил глаза. Наконец поняв, что президент Мацумото говорит правду, спросил: "Почему?" Япония понесла ощутимые потери во время этой операции. Так зачем им отказываться от единственной компенсации? Моцо мотас сразу же ответил. Вместо этого от этой нам сонжевущий. Гогунхи не сдержавшись расхохотался и откинулся на диван. К несчастью, он и не член нашей ассоциации охотников. Конечно же, даже если он и был им, Гогунхи ни за что бы не отдал бы его другой стране. Э, я в курсе, продолжил охотник, будто бы ожидая такого ответа. Но мне также известно, что он поддерживает очень близкие отношения с корейской ассоциацией охотников. Плюс, с ним никак невозможно связаться, кроме как через вашу ассоциацию. Это было прискорбно, но японская ассоциация охотников не имела информационной сети, которая могла бы сравниться с ФБО Соединённых Штатов. Итак, единственный для Муцумота способ связаться с Джинву было убедить корейскую корейскую ассоциацию помочь ему. Я не прошу вас убедить его перейти к нам. Просто дайте шанс поговорить с ним, убеждал он. "И вы готовы стольким поступиться только ради такого шанса?" удивился Гогунхи. Гу в ответ последовал решительный кивок. Япония потеряла 10 сильнейших охотников во время этой операции. Хоть это и было серьёзным ударом, но это освободило средства, которые в ином случае ушли бы охотникам. Таким образом, Даже если бы им и пришлось отказаться от награды за рейд, это не считалось бы потерей. Конечно, при условии, что им удалось бы успешно завервать Сонжин-Ву. К несчастью, он услышал совсем не то, что хотел. «Отказываю». Ответ Гугун-Хи стал для Муцимото неожиданностью. «Что значит «отказываю»?» Муцимото был поражен. Конечно, он был более чем уверен, что сможет перетянуть охотника Сонжин-Ву на сторону Японии. Единственное, чего он попросил у Гугунхи шанс поговорить с Сон Джин У. Мужчина не мог и подумать, что он получит отказ такой простой просьбе так быстро. "Боитесь, что потеряете охотника Сон Джин У?" "Нет", Гугунхи покачал головой. "Я имею в виду, что вы с самого начала не имели никаких прав на какую-либо часть магических ядер", твёрдо произнёс он. Переводчик, услышав агрессивное и не нетепопатическое высказывание Гогунхизы, Гу колебался. "Господин президент, вы уверены, что хотите, чтобы я передал именно то, что вы ему сказали?" "Да. Не упустите ни единого слова", строго взглянула на него старая охотник. Когда переводчик передал мацумота слова Гогунхи, Гу тот побогровел. "Президент ассоциации Гогунхи" Гу «Что это была за брехня сейчас?» Естественно, что голос японского главы был полон ярости. В этот момент Гогунхи Гу снова медленно произнес, но в этот раз по-японски. «Давайте поговорим без переводчиков». Мацумото от шока застыл, будучи пойманным в расплов словами Гогунхи. Гу «Вы... вы можете говорить по-японски?» Ошеломленно произнес он. «Когда я был маленьким...» «У моего отца был небольшой описан с Японией. Это было так давно, что я могу быть не так красноречив, как раньше», — объяснил Гукунхи. Мацумато кивнул, согласившись на его предложение, и жестом велел переводчикам покинуть кабинет. Затем японский глава заговорил первым. «Мы пожертвовали десятью охотниками эсранга за вашу страну. В этом списке был и сильнейший охотник Японии». готорючи. Если вы не примете моё предложение, то тогда мы тогда вы не оставите мне выбора. В дополнение к половине всех магических ядер мы запросим и больше возмещения за жертвы, которые мы понесли. Гогунхи фыркнул. Президент ассоциации Моцумото. Похоже, вы всё ещё ошибочно считаете, что право выдвигать требования президент ассоциации Гогунхи Скричал Мацумото, скакивая с кресла, его глаза вспыхнули от ярости. Это то, что вы хотите сказать нам? Кто помогал вам сражаться за вашу страну? В отличие от разъярённого Мацумото, Гогунхи сохранял спокойствие. "Знаете, мне всегда было любопытно", начал он. Спокойствие, криск в главы передалось японскому. Мацумото медленно сел. Теперь, когда японец немножко успокоился, Гогунхи продолжил: Мне было любопытно, почему страна, которая так любит выделываться, оставила самую важную часть рита, а именно уничтожение королевы на нас. Это потому, что у Кореи не хватало ресурсов для отвлечения муравьиной армии. И если бы в этом было дело, не было бы логичнее, если бы вы разделили бы наших охотников на отряды, как вы это сделали со своими? А вы могли бы разделить наших охотников на команды, которые бы отвлекали муравьиную армию, в то время как ваша самая сильная группа вошла бы в гнездо и убила бы королеву. Конечно, это было куда логичнее, чем просто позволить корейской команде пойти за королевой. Взгляд муцота снова изменился. Теперь он странно уставился на Гогунхи. И что вы пытаетесь сказать, президент ассоциации Гогунхи? Японский глава зачем-то сделал сильное ударение на каждый слог имени Гогунхи. Момент отступления вашей команды. Было ли это в самом деле из-за огромного монстра-муравья? Или же это было спланировано заранее? Вы безумец! Я? Безумец — это вы. С самого начала вы вели игру против нас. Что вы собирались делать после того, как отправите наших охотников на верную смерть? И Гогунхи прищурился. Затем внезапно Муцумота залился смехом. Затем он достал из кармана записывающее устройство и сказал, качая головой: "Всё, что вы сейчас сказали, я всё это сейчас записал. Ваши необоснованные обвинения против наших охотников и тот факт, что вы собирались нарушить нашу тайную договорённость о разделении магических ядер между нашими странами". Самодовольная ухмылка расползалась по лицу Муцумоты. Я ставлю решение по вашим действиям международному сообществу. Записанными дикими обвинениями в адрес Гогунхи правда о запланированном ослеплении японских охотников могла быть скрыта. Общественное мнение быстро бы обернулось против корейцев. Поддаться своим эмоциям, не подумав о последствиях это были шах и мат для Гогунхи. Конечно же, Было бы даже лучше, если бы кореец ярости напал на него, создав еще больше негативных улик против них. А вот эта запись уже была загружена на серверы в японском штабе ассоциации. Но, хотите доказательств, конечно они у меня есть. Гогунхи запустил руку в карман и вынул оттуда небольшой черный предмет. Примерно тех же размеров, что и их штаб. Это нечто, что нашёл охотник Сундженгу на острове. Вся радость Муцумота начала исчезать, превращаясь в тревогу из-за подозрительно расслабленного поведения Гогунхи. Гу что это? Гогунхи Гу широко обнулся, слышав вопрос Муцумота. Это чёрный ящик с одного из ваших средств связи. Как я могу предположить, оно принадлежало команде Квата. Выражение Муцумота вмиг стало кислым. Не теряя ни мгновения, Гогунхи Гу достал проигрывающее устройство. и запустил одну из аудиозаписей, которую он добыл из черного ящика. «Как давно эти идиоты вошли? Дайте мне минуту. Меньше десяти минут!» «Десяти минут? Уже пора уходить» — голос говорящего несомненно принадлежал Гото Рюджи, наверное, самому известному во всем мире японцу. К несчастью для Муцумото, теперь эта слава мешала планам Японии вместо того, чтобы помочь ей. Поскольку здесь были компрометирующие доказательства, подтверждающие коварный план Японии, которые были высказаны такой узнаваемой личностью, Гогунки выключил проигрыватель и снова заговорил. Вы знаете, почему я всё ещё не опубликовал этот файл? Президент японской ассоциации охотников Моцумота Шигео. Моцумота медленно покачал головой, бледнее, когда до него дошла вся реальность ситуации. Граждане нашей страны наконец-то празднуют нашу долгожданную победу на острове Чеджу. Я не хотел портить им настроение новостями о ваших паршивых действиях. Это всё было ради людей моей страны, а не ради вас. Это единственная причина, почему файл всё ещё не опубликован. Пока что. Диктофон выпал из рук Моцумото, Гогунхи продолжил. А теперь мне нужно кое-что сказать вам, президент ассоциации Моцумото. Охотник из ранга жал кулак. Проигрывающее устройство в руке Гугунхира осыпалось на кусочки. Пошел вон из моего кабинета. После того, как Джин Уу ушел, в номере остались только госпожа Селнар и заместитель руководителя. «Моя госпожа, что с вами случилось?» Он по своему долгу работы повидал множество охотников и много раз до этого работал с госпожой Селнар. Но такое... Чтобы она так себя повела, такое было впервые. Хоть женщина все еще пребывала в шоке, и не могла никак успокоиться, кое-как она выдавила. «Он... король. Могущественный король». Заместитель широко выпучил глаза. Было всего трое, кто знал истинную тайну ее способностей. Руководитель, его заместитель и сама госпожа Селнар. И она только что дала чёткое определение, назвав охотника Сунджену королём. Заместитель снова ощутил, как у него заколотилось сердце. Тогда вы говорите, что у него сила охотника национального уровня. Она покачала головой. Нет. Не уверена насчёт такого. Я впервые испытал нечто подобное. Он точно король, но он совершенно иной, не такой, как другие короли. Мэм, вам придётся объяснить Это как-то так, чтобы я смог понять. Когда я смотрела в него, оно смотрело в меня в ответ. О. Но... Разве так не было с каждым охот- Нет, только не с охотником Сон Джин-у. Бестонная пучина тьмы смотрела из него на меня в ответ. Исторично крикнула госпожа Сэлнор. Она снова начала дрожать, её лицо выглядело измученным. Её страх исходил не из каких-то логических соображений, Это был животный страх, который испытывают все живые существа страх смерти. Но это было ещё не самой важной частью. Прилагая ещё большую силу, госпожа Сэлнар смогла только пробормотать ещё несколько слов. И у него, заместитель руководителя, наклонился к ней, пока она с трудом пыталась заговорить. Её голос стал настолько тихим, что его с трудом можно было назвать даже шёпотом. Нет предела Том 10, глава 5. Мацумото с грохотом упал на колени. Лидер ассоциации охотников Японии склонил колени перед другим мужчиной. Заменитый представитель всех охотников нации, ответственный за защиту всех японских жителей, он унижался в полном отчаянии, мечтая о том, чтобы выжить. Вокруг них висела гробовая тишина. Даже в этот момент куча мыслей проносилась в голове Мацумото. Однако «Как бы он не мучил шестеренки у себя в Москву, лучшего варианта, чем этот, он не придумал. Сейчас не время заботиться о чести. Если бы его планы раскрылись всему миру, то не сладко придется не только ему. Всей Японии достанется». «Президент Ассоциации Гогунхи, я молю о вашем прощении», – произнес он. Президент Корейской Ассоциации оставался холоден. Всего мгновение назад Мацмоток гордо заявлял о том, что... Нет никаких доказательств. Но когда ситуация обернулась против него, он прогнулся и начал просить прощения. Как ещё мог смотреть на него Кугунхи, Гу если не с холодом? "Вставай", грубым голосом обратился он к японцу. Кугунхи Гу попытался присечь, выпыв извинения, но Мацумото ударился лбом о пол. Громкий звон от удара в череп, бьющегося о твёрдый пол, разрезал воздух. Мы только что потеряли половину наших самых высокоранговых охотников. Одны не Японии придётся обращаться к другим нациям за помощью, станал Мацумото. Неважно, как хорошо была налажена система охотников в Японии, но сейчас это был лишь вопрос времени, когда в этой сети появится пробела. Имеющиеся охотники смогут разобраться с ратами ранга А, но стоит появиться воратам S ранга, Япония не сможет спать спокойно. В худшем случае со всей Японией произойдет то, что произошло с островом Чеджу. — Если эти файлы будут опубликованы, то все нации отвернутся от нас. Прошу, президент ассоциации Гогунхи, я молю вас, подумайте о неевинных японских людях и простите! — просил Мацумото. — Отнеситесь к этому как к наказанию. Гогунхи отрезал как к ножу. — Это последствия греха, которые вы со своими охотниками пытались совершить. Примите их с ответственностью», — добавил он. Эти последствия были словно бомбы в руках Мацимото, и он даже не знал, когда она взорвется. Ему со своими охотниками остается только жать пальцы вокруг нее и ожидать наказания. Вот что имел Гогунхи. Вот что имел в виду Гогунхи. Но Мацимото не поднял баат по... «Президент Ассоциации Гогунхи, пока не пройдет ваш гнев, я не встану с этого места. Прошу». Я умоляю вас о прощении. Тогда вы не оставляете мне никакого выбора, произнёс корейский президент. Гогунхи раздражённо вытащил свой телефон. У вас 5 минут, добавил он. Что он имел в виду? Сбитый с толку Муцумото поднял голову и встретился взглядом с раздражённым Гогунхи. Корейский президент помахал телефоном. Вы покиньте это место в течение 5 минут. И наши репортёры, номера которых записаны в этом телефоне, получат сообщение о том, что президент японской ассоциации, заменитый символ всех японских охотников, стоит на коленях и умоляет меня, сырово обратился он к японцу. Другими словами, если Мацумото продолжит лезть к Гугунхи с обвинениями и из -за страха понести ответственность, то Гугунхи позаботится о том, чтобы бомба взорвалась прямо сейчас. Это была не угроза, просто причины и следствие. Довольно закономерный исход. Это Моцумото закусил губы. Корес был далеко не дораком. В этот момент Моцумото слишком поздно кое-что осознал. Гогунхи всегда был решительным человеком. Он был силён и в мирное время, и в час войны. Моцумото хватило одного лишь взгляда на то, как строго держался Гогунхи, чтобы понять, что с ним всё кончено. Его последняя попытка наплевать на свою гордость слопнула, словно пузырь. Его дух трогнул. Моцмота медленно встал с пола, грустно свесив плечи. Гугунхье опустил свой телефон. Его глаза прожигали Моцмота насквозь. Скажи спасибо, Сон Джинву. Мощный свет пробежал в очках корейского S-ранга. Если бы нашим охотникам пришлось худо не из-за монстров, а из-за твоих схем, то живым бы ты это место не покинул». Ощущая себя так, словно его пожирала ярость Гогунхи, Мацумото опустил голову и поплелся к своим вещам. Дрожащими руками он схватил свое барахло. И не оглядываясь назад, покинул что в квартиру ассоциации. Вот так и убежал президент ассоциации Японии. От уверенности и властности, которую он излучал раньше, не осталось и следа. «Уххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Выдохнул Гугунхи. Он медленно опустился на диван. Пожилой охотник ощутил непередаваемое удовлетворение, но не хотел на этом останавливаться. Не было бы преувеличением сказать, что судьба всей Понскасской ассоциации была у него в руках. Одно нажатие пальцем, и эта бомба уничтожит их. Если ты на грешил, ты должен быть наказан. Даже в прошлом Гугунхи был довольно злопамятным. Внезапно телефон, который он положил на стол, начал звонить. Хм. Когда он поднял трубку, на другом конце провода раздался паникующий крик. Прислушавшись к потоку речи, глаза Губенхишера широко раскрылись. Что? Врата посреди дороги? К тому же, обычная рейд-группа с ними не справится, ранг Б. Где? Ему нужно быстро связаться с ближайшей гильдией и мобилизовать охотников для нападения. Подождите. Услышав адрес от сотрудника, лицо Гугунхи скривилось странным образом. «Разве офис гильдии охотников Сон Джин Ву не рядом?» Джин Ву пребывал в раздумьях. Он не обращал внимания на то, что машины рядом с ним останавливались друг перед другом. Бампер к бамперу. Он все думал об этой женщине. «Это тетушка. Она что-то видела. Леди Селнар». Женщина, которая видела невероятное количество сильных охотников, даже национального уровня, увидев его, она испугалась так, что не могла смотреть ему в глаза. Что она в них увидела? Следы системы? Даже если система и просила от него чего-то сложного, ничего страшного в этом не было. К чёрту страх. Она мне очень сильно помогает, думал парень. Но как это выглядит в глазах других людей? Он вспомнил слова заместителя директора. Мы можем связаться с вами позднее. Как только женщина услышала его слова, всё её тело задрожало, ужас валил из неё подобно пару. Казалось, что если он снова решит увидеть её, лети сделает всё, чтобы избежать этого. Язык и тело говорили об этом. Ждун стало интересно. Может, её силы не работали на нём? В конце концов, он довольно сильно отличался от других охотников. Если дело в этом, то больше не стоит тратить время. Он сказал заместителю, что не было никакого смысла в этом, чтобы снова с ней связываться. После отказа от встречи он с ними и распрощался. Зам замершее лицо заместителя все еще было свежо в памяти Джин Ву. Ладно, что за проблема с пробками? Наконец он обратил внимание на то, что творилось вокруг. Глянув на стоящие перед ним машины, Джин Ву нахмурил брови. Вот поэтому мне больше нравится метро. Ещё раз увидел Сё. Он. он подумал, что возможность впереди произошла авария. Но тут его телефон, подключенный к зарядке, завибрировал. Чжэнгу глянул, кто это ему звонит. Президент от станции. Они виделись друг с другом всего пару часов назад на траурной службе. Почему он звонит ему? Чжэнгу ответил: "Господин Ходник, это Го Ванхи". Услышал он голос президента. Президент объяснил происходящее в центре Сеула спокойным голосом. "Сэр, ворота прямо посреди дороги?" удивился парень. Это имело смысл, он подумал, что состояние трафика было куда хуже, чем в обычный час пик. Джонву обернулся назад в попытке развернуть фургон. "О, вы, машины окружили его, даже сдвинуться с места было невозможно". Охотник закачал головой и повернулся вперёд. В этот момент на телефон пришло обновлённое предложение. как рукой, снявшая все его раздражение. «Согласно нашим данным, это подземелье ранга Б. Господин Охотник, вы не могли бы позаботиться о нем?» Пф! Джин Ву подавил смешок, услышав столь радостные новости. Ему не стоит так радоваться событию, что создает горожанам такой дискомфорт. Скрыв свое счастье, Джин Ву аккуратно спросил. «Мне можно идти туда без разрешения на рейд?» «Ха! -ха. Охотник, а кто выдает разрешение?» – послышал смех президента. Ассоциация охотник, переспросил охотник. А я по-твоему кто? насмешиваясь, спросил Гогонхи. Гу Жэнулу подавил смешок и ответил: "Президент ассоциации охотников, разумеется". "Не переживай ты о таких глупостях и входи в ворота", произнёс мужчина. "Спасибо вам за, под... в смысле, спасибо вам, сэр", жэнул сжал кулаки, так как фургон находился в центре пробки, смысла парковаться не было. Покинув фургон, он пошёл по следам магической силы из Ират. Он двинулся вперёд. Да, как вы можете видеть, чёрная дыра образовалась в центре города. Согласно нашим докладам, врата оцениваются в ранг Б. Это высокоуровневые врата, что требует вмешательства гильдии, сообщалось в новостях. Репортёры окружили врата, пока сотрудники ассоциации и полицейские оцепляли местность вокруг. Хм. Когда Джинву проходил мимо целых заслонов из репортёров, Строгая на вид сотрудница органов преградила ему путь. «Простите, а кто вы?» — обратилась она к охотнику. Сотрудница толкнула Джинву в грудь и уверенно заговорила. «Нельзя просто приходить сюда, как к себе домой». Однако, как бы ее маленькие ручки не толкали его, Джинву не сдвинулся ни на дюйм. Поэтому она и поняла, что человек перед ней был охотником, да еще и высокоранговым. «Вы охотник?» Джинву показала ей свою лицензию, глаза девушки резко стали шире. «Ран Кэс? Сон Джин Ву? Значит, это тот мужчина, что те муравьи на острове Чеджу?» Осознав, кто стоит перед ней, сотрудница подняла голову. Жизнь Джин Ву выглядела совсем не так, как на телевизоре. Даже будучи сотрудницей ассоциации, она не смогла узнать днем эс-рангового охотника. Однако в толпе были и те, кто смог узнать охотника. «А? Этот парень, он что? Это Сон Джин Ву!» «Сам Сонжин-Ву пришел разобраться с вратами!» Раздраженная и уставшая стоять на месте толпа начала узнавать лицо Сонжин-Ву. Люди повеселели, некоторые из них, особенно те, что спешили на встречи, даже принялись шуметь. Однако, несмотря на реакцию людей, девушка не сменила свой грубый тон. Спустя мгновение раздумий она заговорила. «Почему? Почему вы здесь?» «В смысле, почему?» Почему вообще охотник может стоять перед вратами? Удивился парень. Особо не настроены разговаривать, Джин Ву поднял палец и указал на врата позади девушки. Она оглянулась назад и стала еще серьезней. Она видела слишком много охотников, что потеряли свои жизни, не желая следовать правилам и самонадеянно веря в свое сесилие. Даже и сранговые такие, как и все остальные. Она знала на опыте, что ассоциации... Существовало именно для того, чтобы предотвращать такие случаи. Первым и главным приоритетом ассоциации была безопасность охотников. Особенно если охотник был эсранговым. Она твердо была настроена не дать Джин Ву допустить эту рукавую ошибку. «Будь вы хоть трижды эсранговым, я не могу впустить вас, игнорируя обычные процедуры!» Не находя слов для ответа, Джин Ву пялился на лицо женщины. Он не ожидал такого. «Будь вы хоть трижды эсранговым, я не могу впустить вас, игнорируя обычные процедуры!» думая, что ей удалось переведить охотника, девушка спросила: "Вы получили разрешение на рейд?" Дженву отрицательно покачал головой. "Нет. Даже если у вас было бы разрешение, здесь нет достаточного количества охотников. Я бы всё равно вас не пустила, Строгинтон", она произнесла она. Глянув в глаза девушки, Дженву понял, что она делает это не из злого умысла. Просто сотрудница была из тех упорядоченных людей, которые всегда всё делают по правилам. Ну раз так, то тогда. Секунду. Он быстро позвонил. Когда на том конце ответили, он протянул трубку девушке. Вот. Она подозрительно на него посмотрела. Женуку повторил: "Позвоните, это вас". И снова она с подозрением окинула его взглядом и спросила: "Кто это?" Видимо, ещё один нарушитель правил. Взяв у него телефон, она с удивлением посмотрела на имя абонента. Го Кунхи. Что же, человек на том конце был... Здравствуйте. Когда она рубким голосом ответила на звонок, из трубки донёсся бас. Это президент ассоциации. О, боже! Дрожащая женщина не могла перестать кивать, получая приказы. Да, да, нет, сэр, да-да, я понимаю. Сделаю, как скажете. Дрожащими руками она сбросила звонок. На её лице читалось поражение. Женщина вернула телефон Жен-Ву. Охотник подошел к ней и прошептал. «Спасибо». «А?» — не поняла сотрудница. «За то, что вы беспокоились обо мне», — добавил он. «Вы... вы знали?» Эсранговый быстро исчез во воротах. Ох, выстреленная полной дурой, девушка задрожала от ярости и обматерила. Нелестно отозвалась от Дженву за его спиной. «Боже, ну и парень, да чтоб он там ногу подвернул!» Всё же охотник Сон Джинву вернулся захваченного монстрами ранга S острого чертёжю цлёхеньким. Что может произойти в подземелье ранга B? Но в тот же миг из толпы раздались крики. А? Что такое? Почему они становятся красными? Когда Джинву вошёл внутрь, чёрная поверхность рада медленно окрасилась в кроваво-красный цвет. Красные врата. Эти слова вселяли ужас. Ох. Сотрудница глянула на красные врата, не веря своим глазам. «Это всё из-за моих проклятий!» – испугалась девушка. Разумеется, нет, но она не могла отделаться от мысли, что в этом есть её вина. После обучения и тренировок в ассоциации, она хорошо понимала, какая опасность таится в красных вратах. Девушка вспомнила слухи о том, что даже у высокоранговых охотников процент выживания в таких вратах довольно низкий. Но что если... Представив худший сценарий, лицо девушки побледнело. «Если господин охотник пострадает...» «Сколько минут уже прошло?» – волновалась она. Женщина, что винила себя, внезапно ощутила присутствие магии и подняла голову. Прямо перед ней стоял джин-ву без единой царапинки. «Что за...» – она подпрыгнула, словно увидев привидение. Но парень просто улыбнулся ей и прошел мимо. Она покраснела еще сильнее, чем раньше. В то же время, окинув... В окрестностях взглядом Джингу подошел к водителю грузовика, в прицепе которого валялась картошка в мешках. «Дедуль, можно у вас скупить мешок?» – обратился он к водителю. «А! Ходите к картошке!» – Джингу покачал головой. «Нет, только мешок». Заместитель главы гильдии Аджин, глава отдела рекрутирования, адвокат и бухгалтер Юджин Хо нацепил веселое лицо и с возбуждением приветствовал человека, который входил в офис гильдии. Ты пришел! Ничего не произошло интересного, пока меня не было. Нет, ну... Некоторые люди проявили интерес в становлении третьим совладельцем гильдии. Хорошо, давай мне список, я проверю, попросил Джин Ву. И Джин Ву с самого утра занимался проталкиванием этой проблемы. Молодой человек спешил как можно быстрее сформировать их гильдию. Хорошо, что Джин Ву хотел того же. Третий совладелец гильдии. Им нужно соответствовать минимальным условиям, чтобы создать гильдию. Даже если он нам и нужен просто за тем, чтобы получить минимум членов для создания гильдии. Нужно взять кого-то достойного. Не то чтобы на такой должности предполагалась текучка. Джин Луки внул сам себе. Внезапно он заметил, что выражение лица Эйджин Хо помрачнело. «Что-то не так?» «Такое дело, братан!» «М?» – вопросительно хмыкнул охотник. «Я уверен, что ты это знаешь, но создание гильдии удовольствия не из дешёвых. Нам нужны деньги, чтобы выкупать высокоуровневые подземелья и на зарплату новичкам, и особенно на зарплату совладельцу». «Этого будет достаточно?» С громким стуком Джин Ву уронил тяжёлый мешок для картошки на пол. «Это ещё что такое?» — воскликнул Южин Хо. Он с опаской посмотрел на мешок, тот был под завязку набит магической рудой высокого уровня. «Дружище, это откуда?» – изумленно спросил молодой человек. Джин-хо спокойно ответил. Забежал во врата по пути сюда. «Он же толком уйти не успел! Как за такой короткий промежуток времени братан смог забежать в высокоуровневое подземелье и истощить оттуда всю эту руду? Ну и ну, братан!» Ю-джин-хо решил об этом не думать. Он давно понял, что логикой этого парня не понять. Джин Ву с теплом смотрел на то, как заместитель чуть ли не дрожит от радости при виде необходимых средств. Довольно кивнув, Джин Ву повернулся в сторону комнаты для переговоров. «Кстати, почему она здесь?» — не понял охотник. «А-а-а! Ух, ох, это то, о чем я пытался тебе рассказать! Претендент на должность третьего члена основателя гильдии здесь!» Глаза Джин Ву широко раскрылись. «Члена основателя?» «Да». «Кто?» «Человек в комнате для переговоров, братан». «Это она сама сказала?» «Да, братан». «Что за бред?» Джингу поспешил открыть дверь к комнату с претендентом. У них даже не было времени обставить офис необходимыми вещами, так что Юджин-Ко пришлось пойти и купить кофе в банке для их гостя. Девушка, похлебывающая кофе, подняла свою голову. «Зачем ты здесь?» Не веря своим глазам, спросил Джин Ву. Глянув на него своим привычным, ничего не выражающим лицом, Ча Хаен ответила. «Чтобы вступить в твою гильдию?» Том 10, глава 6. Он сейчас не ослышался. Джин Ву не был уверен, что понял правильно. Заместитель мастер гильдии номер 1 Южной Кореи, та, чьи навыки высоко ценились элитными охотниками, Ча Хаен сказала... что хочет вступить в его гильдию, которая была еще на стадии своего зарождения. И если ее не принудили или что-нибудь такое, то это было совершенно бессмыслицей. Ну, а у кого было достаточно влияния, чтобы принудить ее к чему-либо? Жену вспомнил про единственного человека в Корее, который мог в потенциале угрожать ей. «Тебе президент ассоциации говорил на это?» и спросил он у девушки. Ча Хаен, казалось, была в недоумении. Она не поняла, почему президент ассоциации вообще был упомянут. «Почему ты вообще так внезапно сказал про президент ассоциации?» «Черт!» Это он не понимал ситуации, которая сложилась. Почему она сидела с таким выражением, изначально спровоцировав весь этот разговор? «Ах, успокойся!» Это было явно неожиданным поворотом. Это могло бы с легкостью перекрыть его настроение. Джингу решил спокойно выдвинуть стул и сесть напротив Ча Хаен. Он молча на нее смотрел, анализируя ее. Концентрацией занялась всего лишь момент, но Джингу уже обдумывал всю информацию, которую собрал по ней, пока мир вокруг него был замедлен. «Она сейчас неловко себя ощущает», — почувствовал он. «Ее сердцебиение, ее дыхание, ее глаза». Ча Хаен усиленно пыталась сохранять маску спокойствия, Но она не могла обмануть усиленное чувство осязания сенсора Ку Джинву. И всё же, почему она, несмотря на всю нервозность, вот так попыталась вступить в одиночную игру? Джинву решил спросить: "Раз же ты всё ещё не на контракте с гильдией охотников?" Обычно контракт между охотником и гильдией заключается на 5 лет. Поскольку Чха Хаён вступила к охотникам, став охотницей S-ранга, около двух лет назад, "До и я с вас по меньшей мере ищу 3 года по её контракту. У меня хватит средств на то, чтобы оплатить штраф с сопутствующим расторжением контракта", ответила девушка. На её спокойный ответ Джинву отреагировал, наклонив голову вбок. "Штраф за раннее расторжение контракта обычно превышал стоимость самого контракта в 2 или 3 раза. Плата за контракт, который охотником S-ранга должна была предлагать гильдия охотников" Была краснословной. Одна только мысль о рассчитанном штрафе за уход из гильдии пугала. Жноу сменил тон на более деловой, чтобы заставить её понять ситуацию, в которой они были. Мы в моей ночной игре мы не можем позволить себе платить подобающую сумму охотникам вроде Чхаенним за му за контракт. Ваша гильдия называется Одиночная игра. Её страха эта жаня гильдии, которую выбрали мы заместителем мастергильдии. Нет. Че Хенсли ка вздохнула и затем продолжила. Оно для меня значения не имеет. Меня даже устроит не получать плату за контракт. Её не устраивает не получать плату за контракт? Её же заставляют заплатить немыслимую сумму в качестве штрафа, чтобы она смогла уйти из гильдии охотников. О чём она вообще думает? Чэнь Ву прищурился. Когда их взгляды встретились слишком надолго, Ча Хэнь не выдержала и отвела глаза. Обострённый слух Чэнь Ву не пропустил момента, когда её сердце забилось чаще. Она что-то скрывает. В этот момент Чэнь Ву не мог продолжить, не спросив: "Зачем тебе вообще проходить через все эти трудности, чтобы вступить в нашу гильдию?" Как и ожидалось, Ча Хэнь держала рот на замке. Глядя на то, как она краснеет, Джин Ву был уверен, что она, несомненно, что-то от него скрывает. «Погодите-ка», — задумался он об этом. «Что-то в ней точно изменилось. Она вела себя не так, как обычно, даже во время похоронной службы. Независимо от того, что она думала на самом деле, она наверняка уже какое-то время рассчитывала на такую ситуацию». Джин Ву молча ждал ответа Ча Ха Йен. Но девушка опустила голову и длительное время не издавала ни звука. Но как она могла хотя бы начать объяснять причину своих действий? Она могла ощущать его рядом с собой даже после того, как её вырубили атаки муравьёв монстров. Когда она падала в темноту, запах Джинву успокаивал её больше, чем что-либо. Не существовало слов, которые могли бы описать и передать Это заветное ощущение. Она вспомнила, как сильно стучало ее сердце, когда ей сказали, что охотник Сон Джин Ву действительно был там в то время. Она почувствовала облегчение, узнав, что ей это не почудилось. И если... Просто если она бы не смогла избежать лап смерти, она осознала, что единственным ее настоящим желанием было бы, чтобы Джин Ву тогда был рядом с ней. Нечто вроде... «Я хочу, чтобы ты защищал меня до самого конца». От одной только мысли об этом ее щеки краснели. И как она могла выразить словами? Такие постыдные мысли. Это было невыполнимо для девушки, у которой с обычными девушками не было ничего общего. Итак, она решила воспользоваться ответом, который она заготовила для этой встречи. «Спокойствие». Она подняла голову, взглянула Джин Ву в глаза и продолжила. Я хочу жить спокойно. Может, она ей немного привирала, но в то же время она и не лгала. Она подумала о том, как ей было сложно даже дышать от всего этого мсрада, который исходил от высокоранговых охотников. По сравнению с этим, просто нахождение в одном помещении с Джинву ее успокаивало. Вот что имела в виду Чахаен, говоря о спокойствии. Хотя Джин Вэй воспринимал её объяснения совсем иначе, но он по-своему всё же смог понять Ча Хаян. Он просто кивнул ей в ответ. Она наверняка хотела оставить все эти напряжённые крупные гильдии вроде охотников и работать спокойно в гильдии поменьше и попроще. Как он знал, Ча Хаян было 22 года, если не 23. Ответственность охотника с ранга Наверное, слишком тяжело нести женщине на её третьем десятке, подумал он. Особенно когда он вспомнил о том, что она чуть не распрощалась жизнью на острове Чеджу. Вспоминая, как он хотел отбросить всё, работая на ассоциацию, Джинву мог понять её решение. Но всё же я понимаю её ситуацию, но он не мог просто так взять и принять её. Название Одиночная игра была своя причина. Как одиночный игрок, он собирался зачистить все подземелья, забронированные гильдией самостоятельно. Если бы на пути стояло правило о минимальном количестве, то он просто собирался решить это так же, как поступил с Юджин Хо во время рейдов по подземельям Си Ранга. Можно просто нанять временных членов команды, чтобы пройти по требуемому количеству. Это было самым лучшим методом, который смог придумать Джин Ву, чтобы повышать уровень. К несчастью, включение в этот план Ча Ха Йен привело бы к множеству нежелательных проблем. Даже если она и отказалась бы от платы за контракт, им бы все равно нужно было ей чем-то платить. А как ей иначе жить? Наем охотника из ранга, который был им не нужен, был бы пустой тратой денег. Помимо этого, поскольку у них не было планов давать ей работу... Но это также было стало бы потерей критически важного и ценного ресурса нации. И всё-таки было бы странно, если бы я прогнал охотника с ранга, который пытается вступить в мою гильдию, особенно учитывая, что она готова отказаться от платы за контракт. И тут женву посетила внезапная мысль. По правде говоря, у нашей гильдии есть вступительный тест. А? О, в Абели ничего не говорилось, а Женву быстро прервал волнующаяся девушка. Это новое правило. Наш заместитель должно быть забыло о нём упомянуть. Услышав слово тест, взгляд Чхахен резко стал серьёзным. Какого рода тест? Женву скрыл своё удивление. Эта женщина. Она что, серьёзно? удивился он. Он просчитывал на то, что она оставит попытки вступить в его гильдию. Любой охотник S-ранга был бы слишком горделив для перспективы проверки, чтобы вступить в неизвестную гильдию. Но Ча Хаян была полной противоположностью онных. Вместо того, чтобы почувствовать себя оскорблённой, в ней проснулся пылкий дух соперничества, который прорывался через её ничего не выражающую маску. "Она не из тех, кто бежит от драки", понял Чен Ву. Или же это было очередным проявлением гордыни? Независимо от этого, уже сказав свое, Джин-Ву не мог отступиться. «Тебе нужно победить один из моих призывов». Джин-Ву мог покляться, что буквально слышал, как на гордыне девушки появилась трещина. «Ты так сильно меня недооцениваешь, охотник Сон-Джин-Вуни?» Как странно. Он всего лишь встретился с ней взглядом, но ему показалось, что он мог ясно слышать ее голос. Ча Хаэн не выдала того, что чувствовала, и вместо этого она спокойно спросила. Какой призывной это будет? Для охотницы Ча Ним я возьму самого сильного. Хорошо. Она не отступилась, но она наверняка и малейшего понятия не имела, что теневая армия Джин Ву обзавелась новым членом. Чем сильнее дух соперничества, тем сильнее бьет поражение. Он был убеждён, что нас лёгкость отступит, проиграв ему. С этой мыслью в голове Жэн Усы посился. Хорошо. Когда будет проходить тест? Прямо сейчас. Желая сформировать свою гильдию как можно скорее, Жэн У не хотел тратить слишком много времени на разборы полётов с Чахаен. Поскольку они оба согласились, им стоило всё сделать сразу же. Местом проведения теста стал бы зал ассоциации охотников. У охотников С-Ранга была привилегия пользоваться им тогда, когда заблагорассудится. Это было всего лишь одним из многих преимуществ охотников С-Ранга. «Хорошо», — девушка кивнула. Они одновременно поднялись, желая поскорее с этим разобраться. «Минутку», — что-то промелькнуло в сознании Джин Ву. Он окликнул Чехаен, который уже протягивал руку к двери на выход, чтобы остановить ее. Охотник Чен Ним. Один момент, пожалуйста. Хм? Тебе не нужно туда идти. Охотятся они до днём, она устала с надживу. И с переговорной вела только она дверь. Он же одни мог помыслить о том, чтобы выпрыгнуть из окна. Джину подошёл к остановившейся Чахаян в плотную. Есть способ проще, как туда добраться. А мне понадобится остаться с тобой рядом. Надеюсь, ты не против. А Чахаин вспомнила рассказ Бэк Юн Хо о событиях того дня, когда корейская команда оказалась в самом паршивом положении. Охотник Сон Джин Ву из ниоткуда появился позади Бэк Юн Хо. «Он собирается мне это показать?» Поняла девушка. Джин Ву уже вслоял вплотную к ней, намного ближе, чем она ожидала. Чахаин посмотрела на лицо Джин Ву, которое было прямо перед ней и сглотнуло. «Прошу прощения», и парень потянул ее в свои объятия. Он не особенно задумывался об этом жесте, в конце концов, он нес ее на руках во муравьином гнезде, когда она была без сознания. Но Чахаен моментально залилась краской, хоть и не дернулась. От него приятно пахнет. Хоть она и покраснела, как рак, все же Джингу осторожно держал ее, будто бы боялся уронить. «Ладно». Он хотел проверить, сработает ли этот. Думая, что шансы вроде такого представиться ещё не скоро. Может, немного загружится голова. Ему вспомнился его первый раз, когда он активировал этот навык. Чя Каян положила руки на талию парня и издала тихое, похожее на шёпот: "Хорошо". Устремив взгляд вперёд, Джин Ву активировал навык, сконцентрировавшись: "Обмен тенями". И пара безшумно провалилась в тень. В этот момент в переговорную зашел Юджин Хо. Молодому человеку показалось, что дискуссия может занять немалое время. Так что он решил сходить в местный супермаркет, надеясь предложить им обоим что-нибудь освежиться. «Почему бы вам обоим не освеж...» И взгляд Юджин Хо встретился с орком. Воин, будто бы смутившись, почесал затылок. И поднос грохотом выпал из рук парня на пол. Стаканы с напитками, которые он приготовил, разбились. А что? Когда Едженков в шоке моркнул, орк уже исчез, не оставив ни следа своего пребывания здесь. Я точно его видел, парень потёр глаза и покачал головой. Он снова осмотрел комнату, но магического существа уже не было ни видать. Может, я слишком много работал в последнее время? Только подумать, что у него могли быть галлюцинации. Молодой человек недоумённо наклонил голову вбок. Затем начал искать тряпку, чтобы вытереть пол. Минутку. Он резко остановился, когда до него дошло. А куда делись братаны и охотник Чахаяннин? Том 10, глава 7. Жену наблюдал затем, как уже знакомые туманные щупальца обхватили его ноги, затягивая его в тень. Он взглянул на Чахаян, чтобы убедиться, что и он тоже затягивает вместе с ним. как я и думал. Еще с первого раза, когда он воспользовался обменом тенями, Джингу почувствовал, что это было так же, как и проходить через врата. Он подозревал, что вместо того, чтобы просто поменяться местами с другой сущностью, эта его способность больше походила на открытие врат, которые соединяли две локации. Увидев, как Ча Хаэн проваливается через проход вместе с ним, Джингу уверился в своей правоте. Один крае портал открывается здесь, в полу, а другой там, где расположена цель обмена. В этом случае целью был его теневой солдат. Ренгу до сих пор не верит, что такое возможно, покачал головой. И если бы его солдат был где-нибудь в Аргентине, то это путешествие, которое равнялось 27 часам полёта без остановок, всё равно произошло бы мгновенно, даже с его долгим откатом, сама мысль о том, что у него была способность создавать врата на другом конце света каждые 3 часа, было невероятно. Но у Чэньву не было времени на то, чтобы тила даваться. Громенная природа его способности означала, что тьма, которая окутывала его взору, быстро рассеялась. Он уже видел, что они стояли в углу спортзала ассоциация охотников. Чэньву заранее разместил здесь своего солдата на случай Если ему понадобится быстро попасть в ассоциацию, с громким механическим шумом над их головами начали один за другим загораться ряды световых впланов. Автоматические сенсоры в зале засекли магическую силу прибывших и начали освещать зал. Чахаенси всё ещё держала глаза закрытыми, но почувствовав яркий свет, открыла их. Как? Её глаза широко раскрылись. Она была не в силах сдержать своего удивления. Они мгновение ока перенеслись из офиса гильдии Джинву в это знакомое место. Такое вообще возможно? Насколько помнилась самой Чаха Ян. Документально не было зафиксировано даже близко к такому способности у охотников. Она уставилась на Джинву в неверии и изумлении. Ты и Чаха Ян прервалась. Она хотела узнать все об этом таинственном охотнике, но не смогла вымолвить ни слова. Первой причиной было то, что у неё было слишком много вопросов, и она не знала с чего и начать. Другой же причиной было лицо Жэньву, которое было от её лица всего в паре сантиметров. Э, уже всё. Жэньву дотронулся до её руки. Ча Хаян почувствовала, как её щёки начинают гореть, когда он убирал её руки со своей талии. Можешь за меня больше не держаться. Не в силах дышать, Чахаэн кивнула, потирая то место на руке, которого коснулся Джин Ву. Он же вышел из угла, где до этого скрывался его теневой солдат, и направился к центру спортзала. «Итак, начнем». «Хорошо». Чахаэн пошел за Джин Ву, но затем внезапно остановилась. Она резко вспомнила, что оставила свой меч в машине. Тогда она подумала, что был бы невежливо навещать чей-либо офис... вооружившись. «Я оставила свое оружие в машине», — растерянно произнесла девушка. «А, свою мотыгу», — насмешливо отозвался парень. «А? Оружие, которое у тебя было в подземелье орков. Это же была мотыга, так?» У Чахаэн снова кровь прилила к щекам, когда она вспомнила эту неловкую встречу. «Нет, это мое оружие, это...» — Женугу изо всех сил старался не расхвататься. Увидев его выражение, охотница поняла, что он о ней подшучивает. Девушка покраснела еще гуще. Джин Ву затем примирительно поднял ладонь. Просто пошутил. Его шутливое поведение быстро перешло в серьезное. Что же нам тогда делать? Хоть Чахаэн и была охотницей с ранга, она не могла сражаться против одного из его солдат голыми руками. Конечно, он рассчитывал на победу своего солдата, Но он и не хотел допускать риска поранить Ча Хаен. Все в порядке, и девушка повернулась и пошла в сторону кладовки. «Там должно быть что-нибудь, чем я могу воспользоваться». О, для Джингу это было открытие. Он из центра зала смотрел на то, как Ча Хаен приложил свое удостоверение охотника Эсранга к панели рядом с дверью кладовки. Раздался подтверждающий писк, и дверь автоматически открылась. Внутри был широкий ассортимент оружия. Всё было аккуратно расставлено вдоль стен. То есть они готовились и к чему-то подобному. Ассоциация довольно предусмотрительно, одобрительно подумал Чэнь Ву. Ассоциация накладывала огромные налоги на все транзакции, так или иначе связанные с охотниками. Чэнь Ву всегда было интересно, на что шли все эти деньги. Было приятно узнать, что их использовали в разумных целях. Пока парень был погружён в раздумья, Чахаян осматривала кладовку. Она взяла меч, который по длине и весу был похож на её привычное оружие. "Я готова", доложила девушка. "Уверена? Может быть, сложно пользоваться оружием, к которому не привыкла?" Чахаян отрицательно покачала головой. "Это не оружие делает нас сильными, а то, как мы сами им пользуемся. К тому же, Если бы я сражалась с магическим существом, никто бы не ждал, пока я достану своё обычное оружие. Дженуг согласно кивнул. Настроя охотница вызывал уважение, он обнаружил, что его отношение к девушке-охотнице начинает теплеть. Ладно. Кого же мне тогда призвать, задумался он. От Чахаен исходила мощная аура и сила. Казалось, что её слова не были брошены просто так. Не было сомнений, что большинство солдат Джин Ву было бы моментально разорвано в клочья этой женщины. Исходя из этого, Джин Ву вызвал самую надежную карту. «Приди». Подчинившись приказу Джин Ву, часть его тени отделилась и выдвинулась на несколько шагов вперед. Из нее потянулась рука в бронированные перчатки и схватилась за пол спортзала. Затем из пучины медленно поднялась и Тёмная рыцарская фигура. Рыцарь был в беспросветной чёрной броне. На нём красовался подобающий шлем с перём кровавого оттенка, который доходил до самого пояса. Это был Игрит, сильнейший мечник его армии теней. Сильнейший мечник, да, но не самый сильный из всех. Джанвури решил, что было бы перебором призывать Бера. В конце концов, Он знал, что Бер в своём изначальном обличье с лёгкостью одолел всю корискую команду охотников S-ранга и оставил Чхахаем при смерти. Конечно, у тени была всего лишь часть его изначальной мощи. Но охотник опасался того психологического давления, которое тень короля муравьёв могла оказать на девушку. Точно так же призывать Клыка было не вариантом. Джин Ву не мог быть уверен, что орк-маг не нанесет ущерба собственности ассоциации. Поэтому, в конце концов, его выбор пал на Икрида. «Я могу на тебя положиться?» Глядя на спину проверенного рыцаря, парень был уверен, что сделал правильный выбор. Но все же... «Сон Джин Ву Чи», — прервала его раздумья Ча Ха Йен. «Каковы условия теста?» Ее голос был мягок и расслаблен, что показывало в ней профессионального убийцу. Это был тон голоса, от которого большинство людей замерло бы на месте. Это даже заставило Джимми Ву на мгновение усомниться в своем решении. Он остранился на мгновение, чтобы вернуть самобладание и подумать, прежде чем даст ответ. Тест заканчивается либо тогда, когда призыв уничтожен, либо когда охотник Чаним сдается. Ча Хаен кивнула. Затем одним плавным движением вынула из ножен меч, взятый в кладовке, и заняла боевую стойку. Ножны были изящно отброшены. Они раскрутились и со звоном упали у дальней стены. Вообще-то меч был обычным оружием среднего уровня, но сейчас в руках Ча Хаен, которая уверенно его держала, готовясь к битве, он выглядел невероятно внушительно. Она действительно сильна. Но уо ощущала решимость Чхахаен. Эта женщина, одна из сильнейших корейских охотников S-ранга. В данный момент она была готова вложить все свои силы в эту битву. По сравнению с ней мощь Икрито, когда он доставал свои два длинных меча, практически не ощущалась. И снова мысль о том, что его солдат может проиграть, проскочила в голове Чену. Погодите-ка. Она сказала: Что если рано какое оружие используется, так? И на губах Джин Узы играла лёгкая улыбка. Он решил обернуть слова Ча Хаян против неё самой. "А ты не могла поотвернуться на секунду?" обратился он к охотнице. Ча Хаян, не понимая, наклонила голову вбок, но всё же сделала, как он попросил. Как только она повернулась к нему спиной, парень незамедлительно вызвал свой инвентарь. Оттуда он достал длинный меч короля демонов. «Используй это!» И он вложил меч в руку Икрида. Если магическому существу все равно, какое у противника оружие, то по той же логике охотнику должно быть тоже без разницы. Теневой солдат глубокой признательности склонил голову и уже начал преклонять колено. Но охотник остановил его. «Эй, я уже тебе говорил, что не нужно быть со мной таким формальным!» Джинву вздохнул. Если бы он только мог взять половину благородства Икрида и передать её Айрану. Завершив свои приготовления, он окликнул Чахаен. Ладно, можешь поворачиваться. Когда девушка снова повернулась к своему противнику, она заметила, что рыцарь держал уже другой меч. По лезвию шёл электрический разряд, который ярко вспыхивал и освещал пространство вокруг них жутковатым голубоватым свечением. Она вопросительно посмотрела на Дженву. Парень не спекал её взгляда. Он переминался с ноги на ногу, соображая безразличие. Готово начинать. Ладно. Чэ Хэнь поняла, что не могла жаловаться, учитывая её же слова об оружии ранее. Всё же она не могла ничего с собой поделать, на её лице читалась досада. Джину ощутил лёгкий укол совести, но уже было поздно менять своё решение. "Начали", скомандовал он. Икрит сразу же по его сигналу широко размахнулся мечом короля демонов и активировал его способность. С ослепительной вспышкой яркий электрический заряд полетел через весь зал в сторону Чахаен. От яркости девушка сперва немного опешила, но затем сразу же исключился ее боевой опыт. С грацией кошки она отклонилась, и молнией пролетела прямо над ней. Разряд попал в дальнюю стену спортзала. Он ударил её оглушительным грохотом, оставив стену обожжённой и дымящейся. Охотница вернула свою стойку. Она метнула убийственный взгляд в сторону Ченву, но новенький из ранга вновь отвел взгляд. Он казалось был полностью поглощён изучением своих ногтей. Местер Джаоб Чахен обеими руками жала меч. Парень незаметно отдал Иккиту команду не использовать атаку молниями. Рыцарь незамедлительно подчинился и рванул в ближний бой. Девушка-охотник приняла атаку рыцаря, взмахнув своим мечом. Скорость атаки теневого солдата была поистине пугающей. Если бы Джинву дрался с нынешним Икридом в их первую встречу, он бы наверняка никогда бы не получил своих сил некроманта. И все же, что удивительно, Ча Хаен достойно выдержала этот натиск. Она не блокировала и не парировала атаку рыцаря. Вместо этого, она увернулась от неё, будучи на расстоянии с волосок. Ещё более удивительной была её неожиданная контратака. Она смахнула своим мечом в идеально выбранный момент. За пару минут до этого, ровно перед тем, как Джингу и Чахаян прибыли в спортзал, президент ассоциации Го Гун Хи работал в своём роскошном кабинете. Помещение было расположено на самом верхнем этаже штаба ассоциации охотников Южной Кореи. Из своих окон мужчина мог видеть здание, которым владела ассоциация, и окружающие их окрестности. Мм. Лёгкая вспышка привлекла внимание Гогунхи. Гу Он обернулся, чтобы посмотреть в окно. Спортзал ассоциации должен был быть закрыт, но президент ясно видел, что там включён свет. Гогунхи прицелил руку и нажал на кнопку на своём офисном телефоне. Ему сразу же ответил его помощник. А, да, сэр. Кто-нибудь сегодня бронировал спортзал? А, судя по нашим записям, нет, сэр. Вот как. И Гогунхи на мгновение задумался прежде чем продолжить. Можете прислать мне запись с камер наблюдения спортзала за последние пару минут, попросил он. Конечно, сэр. прозвучал ответ. Уже через пару мгновений Гогунхи попивал чай и просматривал записи с камер на своём компьютере. Большая часть времени там была шумная чёрно-белая запись, поскольку в зале было темно и камера работала в инфракрасном режиме съёмки. Затем прошла яркая вспышка, включился свет, и когда камера сменила режим, президент смог увидеть стоящих в углу парня и девушку. которые крепко сжимали друг друга в объятиях. Он наклонился поближе к монитору, попутно щелкая кнопкой, чтобы увеличить кадры. Гугунхи закашлялся. Он попытался не выпрыгнуть чая, которым он подавился, на экран монитора. На мониторе были ясные, как день лица охотников Сонжен-Ву и Ча Хаен. Пожилой мужчина потер подбородок и уставился на застывшее изображение двоих. Когда это они стали так близки? И президент ассоциации вспомнил момент, когда охотник Чхахён пришла к себя на борту вертолёта после инцидента на острове Чеджу. Она тогда интересовалась охотником Сон Джинву. Как я мог такое упустить? Гогунхи Гу почувствовал тепло, расходящееся по всему его телу. На его покрытом морщинами лице появилась улыбка. Оба охотника подали запрос на защиту личной информации. в ту же минуту, как стали эсранговыми. Как думал тогда президент, они были теми людьми, которые ценили уединение и пытались обходить папарацци стороной. К несчастью для Ча Ха Ян и Су Чжин Ву, они были легко узнаваемы для всей страны. И чтобы им провести время наедине, им нужно было бы уединенное место вроде спортзала, ассоциации после закрытия. Им было бы сложно наслаждаться типичными уединенными работами, романтическими местами, которые могли себе позволить парочки их возраста. Пожилой охотник почувствовал, как это задело в нём какие-то душевные струнки. А, хорошо быть молодым, улыбался он. Президент ассоциации снова нажал на кнопку на телефоне. Простите, но не могли бы вы отключить все камеры наблюдения в парцале? Сэр, но не понял заместитель. Просто скажите, что мы проводим техобслуживание или что-нибудь такое, приложил президент. А, понял, сэр. Затем Гугунхи удалил записи с его компьютера и откинулся в своём кресле. Он снова взглянул в окно в сторону спортзала и улыбнулся. Затем почувствовал прилив сил, он жаром накинулся на оставшиеся документы. Бум! Чай его чашки заребил, когда земля немножко задрожала. Как хочешь, звук исходил со стороны спортзала. О-о, божечки, усмехнулся Гогунхинь, отрывая глаз от бумаги. Казалось, что была ещё причина, почему этой парочке нужно было воспользоваться особенно укреплённым зданием. Ах, как же здорово быть молодым. Интересно, как будут выглядеть их дети? Пытался взглянуть в будущее президент. Чёрт. Жневу заскрежетал зубами и потёр виски. То дурное предчувствие, которое у него появилось в процессе наблюдения за боевой стойкой Чахаяна, укреплялось. И Крик даже с мечом Короля Демонов не мог справиться с девушкой-охотником. Она всегда оставалась вблизи противника, но всё же могла предугадать и уклониться от каждой атаки рыцаря, сама же при этом проводила успешные контратаки. На горизонтальный размах теневого солдата она приседала и атаковала корпус. Его пронзающая атака была парирована, и она контратаковала в лицо. И наконец, от вертикального рубящего удара она отходила в сторону и снизу вверх рубила по незащищённым суставам между бронёй. Хватит. Как только Чахаян отрубила левую руку Икреда, Жену решил закончить матч, даже при том, что его солдаты могли мгновенно регнирировать, охотник всё равно волновался, когда их хранили. Фух. Чхахэн глубоко вздохнула и заставила сердце биться медленнее. К чести Икрида это была нелёгкая битва. Девушка вся была покрыта потом. Она вытерла бровь самыми тонкими белоснежными пальцами, поскольку её вымокшая одежда для этого уже не годилась. Джинву разочарованно покачал головой, отзывая о побеждённого рыцаря. «Сдаюсь». «Нет, это не в счёт». Парень, не понимая, ещё уставился на охотницу. Чахаэн всё ещё держала оружие на изготовку, глядя на Джинву. «Ты сказал, что собираешься призвать своего самого сильного, так?» И охотница подняла оружие и снова встала в боевую стойку. «Этот чёрный рыцарь действительно у тебя самый сильный?» Тон Чахаэн был обвинительный. как и заданный ею риторический вопрос. Джин Ву отрицательно покачал головой, подтверждая ее подозрение. «Пожалуйста, призови своего самого сильного, иначе этот тест бессмысленен». «Ты можешь пострадать», — предупредил Джин Ву. «Я готова к этому. Я просто хочу попробовать снова с ним сразиться». «Ты знала?» Выражение Джин Ву выдало его удивление. Охотница кивнула. «Я видела запись эфира». Чахаин пересматривала запись с острова Чеджу столько раз, что уже запомнила её наизусть. Она держала в своей голове образ появившегося тогда огромного теневого монстра, знакомой фигуры в капюшоне, которая дышала огнём. "Один из твоих призывных это босс орк-шаман из того подземелья Аранга, так?" спросила она. "Если это было правдой, то тот ужасающий муравей, которого Джинву победил на острове Чеджу?" тоже наверняка стал его призывным существом. Ча Хаен ожидала именно короля муравьёв в качестве своего противника на этом тесте. Побеждать любого другого противника бессмысленно, решила она. Девушка хотела, чтобы Джингу признал её. И чтобы заслужить его это признание, ей нужно было победить того монстра-муравья. Охотник кивнул, уважая её решимость. «Бер», — позвал он. Теневой генерал ответил на призыв хозяина, выступив из облака черного тумана позади Джин Ву. Увидев его, Чахаян инстинктивно сделала шаг назад. И еще один. От тени короля муравьев исходила ужасающая аура, которая ее буквально парализовала, как и во время первого столкновения с этим монстром на острове Чеджо. Джин Ву мог видеть, как лицо Чахаян бледнеет, Если волновался за охотницу. Ты уверена, что хочешь пройти через это? Конечно, теневой генерал Берра не был бы так же силён, как его изначальная форма. Король Муравьёв был создан исключительно для убийства охотников. Чахен заметила, что у неё широко раскрыт рот. Она плотно сжала губы. С лицом, выражающим решительность, она ответила коротким кивком. Всё это время Бер наблюдал за охотницей. Он повернулся к хозяину и склонил голову. «Мой повелитель, каков ваш приказ?» Дженбу бросил взгляд на Ча Ха Йен. Охотница никак не отреагировала на вопрос Бера. Вернее, она ничего не услышала, поскольку эти двое общались телепатически посредством связи между Теневым Генералом и Королем Теней, заставь ее сдаться, не поранив. приказала охотник. Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель. Послушался зверь. Когда король Мураёв повернулся к охотнице, Чхахань почувствовала ком в горле и сглотнула. От магической силы, исходящей от её противника, у неё по всему телу пробежали мурашки. Охотница ещё крепче цепилась в свой меч, стараясь, чтобы её руки и дер перестали дрожать. Как Сон Жэнвуши сражался с таким созданием? Ужаснулась она. Игрит был сильным противником, но Чахаен сразилась с ним, не моргнув и глазом. Теперь же напротив она едва могла взглянуть своему оппоненту в глаза. Они стояли друг напротив друга. Чахаен стала в свою боевую стойку, а Берр издал пронзительный крик. На лапах короля муравьёв начали отрастать когти. Они росли, пока не стали похожи на длинные, тонкие лезвия, не каких когтей. Эбер застыл, услышав приказ. Он чувствовал твёрдый взгляд Джинвуп из-за дисебя. Не заставляй меня повторять. Если эта женщина пострадает, не думай, что потом тебе будет хорошо. Как пожелаете, мой повелитель. Кароль Мураёв тянул когти обратно и встал в нейтральную стойку. Джинвук кивнул и наконец дал сигнал к началу. Начали.